Глеб Соколов. Тюремный паспорт. «Отнести пепельницу антиквара уже сегодня или подождать до завтра?» размышлял в этот момент Дмитрий. Он едва слушал старуху. «Уйти от бабки прямо сейчас неудобно. Буду странно смотреться. Скорее всего, антиквара в лавке уже нет. Утром застать его будет надежнее. Но если получить деньги сегодня, можно провести ночь в клубе. Старуха продолжала тем временем говорить что-то об успехах Ирины Юнниковой на поприще связей с общественностью. За много лет до побега Жор Людоеда из тюрьмы «Матросская тишина». Спектакль начался, спектакль шел. У впечатлительного школьника было такое чувство, что теперь он был совсем не тот человек, который еще 15 минут назад спорил с продавщицей театральных буклетов. Что же он, после всего того, что с ним произошло, просто так сидит и смотрит? «Давно уже не был с вами», – говорил на сцене, одетый в черный и с фраг и белую манишку Арбенин своему собеседнику Казарину. «На Арбенине были черные лаковые штиблеты». Как-то с трудом верилось, что именно такие носили в девятнадцатом веке. Должно быть, в костюмерной не нашлось ничего подходившего к ноге Лассаля. «С вами, с вами!» – мелькнуло в голове впечатлительного школьника. В правой руке он скомкал надорванный синеватый билетик с чернильным штампом, маленькими расплывавшимися по плохой бумаге буковками. Маскарад. Таборский его не поддержал. Вернее, он даже не успел предложить ему свою идею. Но так и что же, отказаться от нее или рискнуть и осуществить ее в одиночку? В сущности, какая разница, одному или стаборским? В компании, конечно, легче и веселее, но ведь и одному можно и даже нужно действовать, как Нельсон в Трафальгарском сражении. К действию его к тому же подхлестывала недавно выпитая винишка, Он еще больше горячился от этого вина, и ему хотелось действия. Рядом с впечатлительным школьником сидел пожилой зритель. Было трудно понять, один ли он пришел в театр, или с той старушкой, что была одета в ярко-красную, прошитую блестящими нитями кофту, и сидела от него по левую руку. Пожилой зритель очень внимательно смотрел на сцену, и время от времени более-менее или громко, впрочем, вполне в рамках приличий, Так что это было слышно лишь его ближайшим соседям. Делал ты те или иные, большей частью восторженные замечания о спектакле и игре актеров. Рукава серенького костюма на пожилом зрителе заметно потертые. Это впечатлительный школьник разглядел еще до того, как в зале погасили свет. А из наружного кармашка на груди торчала дешёвенькая шариковая авторучка. Седые волосы пожилого зрителя аккуратно зачесаны назад. Он счастливо и беспечно улыбался каким-то своим, одному ему известным мыслям. Должно быть, в этом театре ему очень нравилось. Господи, какой идиот, поражался впечатлительный школьник, не понимает, что как бы он ни восхищался, даже самая маленькая часть театральной модности к тьму не перейдет. Он подумал, что пожилой зритель мог бы быть завзятым театралом, который приходит сюда каждый вечер. Программка, лежавшая у пенсионера на коленях, была вся исчеркана какими-то пометками. Каков Лосаль, каков Арбенин! Вдруг воскликнул пенсионер неожиданно громко, так что это замечание разнеслось по всему залу и, скорее всего, долетело до самой сцены души Арбенина. Зря стараешься, зло подумал Сергей Кузнецов. Не быть тебе, несмотря на все восторги, таким же модным, как театральные люди. А вот я, хоть еще и подросток и школьник, смогу им кое-что противопоставить. Пусть я не такой модный, как они, но и они модными при мне не будут. Им просто станет не до этого». Собственная мысль так развеселила впечатлительного школьника, что он в голос рассмеялся. Пенсионер повернулся к Сергею Кузнецову и несколько мгновений со страхом смотрел на него. А действие на сцене продолжалось. «Но здесь есть новое. Кто этот Франтик?» – спросил Арбенину Казарина. «Не променяли, говорят?» – пронеслась нелепая мысль в голове Сергея Кузнецова. «Хотя какой из меня к черту Франтик в таких-то брючках?» «И верно. Франтик – это невысокий темноволосый человек в пестрой нарядной жилетке с массивной золотой. Конечно, это было не настоящее, а театральное золото, цепью от часов, свисавшей из кармана». Типаж актера, назначенного на эту роль, грим были таковы, что у зрителя с самого начала не возникало к его герою симпатии. Тот, про которого говорили, подошел к Лассалю и с угодливой улыбкой произнес, явно желая произвести самое выгодное впечатление и рассчитывая на знакомство. — Я вас знаю. — Помнится, что нам встречаться не случалось, — ответил Лассаль то он его был холоден, а лицо приняло выражение едва ли не презрительное. Чувствовалось, ему уже хотелось отвернуться от навязывавшегося ему в знакомый человека. «Так должно быть, он и мне скажет, подойди к нему где-нибудь на улице», с неприязнью подумал впечатлительный школьник. «С таким же выражением лица». Впечатлительный школьник остро чувствовал, что он теряет время. К тому же от выпитого в буфете вина его стало сильно тошнить. «Ну а можно модик к примеру, на театр, противопоставить моду на убийство и ограбление?» – спросил во все той же однушке, где они отсиживались после преступления, пьяный Петро, пьяного Жора Людоеда. «Можно, но только подростку тут надо все свое старание употребить, потому что ведь он еще и слабак», – ответил Людоед. «Да при чем тут подросток, Жора?» – воскликнул Петро. «Не знаю, так как-то к слову пришлось. Я ведь тебе говорил, что подростки все очень тонко чувствуют, и им дано уловить даже то, что от них скрывают. Вот что, Петро, давай выпьем за то, чтобы моду на театр, актеров и импресарио заменить на моду на тюрьму бандитов, воров и убийц. Отличная идея, Жора!» «Как она мне только самому в голову не пришла!» Петро принялся разливать водку по стаканам. Маленький ресторан тайской кухни пуст. Лишь недавно открылся, еще не оброс постоянной клиентурой. А для обычных москвичей, спешивших по проспекту мимо входа в заведение, цены здесь слишком высоки. Интерьер ресторана, выдержанный в оранжевых, желтых, морковных и темно-коричневых цветах – призван создавать атмосферу старинного Сиама. Стены и потолок зала расписаны сценками из древнего эпоса. Два посетителя, единственные здесь в обеденный час, развалившиеся на креслах из ценных пород дерева, не могли оценить работу дизайнера и художника. Где находилась страна Сиам, чем она славилась, не знали. Таиланд, традиционные блюда которого поглощали, вряд ли показали бы на географической карте. Им привычнее карты игральны. Те, что сделаны заключенными тюремной камеры из листов ученической тетради. Посетители – известные преступники Белуга и Костя Краснодарский. На двоих едва закончили шесть классов средней школы. До раздела географии, который изучают зарубежные страны, не дошли. Но пробелы в образовании не тяготили. Оба прекрасно разбирались в кухнях народов мира. Ведь, как известно, российские воры предпочитают организовывать офисы в ресторанах. Мотаясь по переговорам из офиса в офис, постепенно пообвыкают к гастрономическому разнообразию, коим жителей, разумеется, тех из них, кому есть чем расплатиться за обед или ужин, современная Москва. Вор Белуга поглощал том-ям, одно из известных блюд традиционной тайской кухни, кислоострый суп, сваренный на курином бульоне с креветками, разными морепродуктами, куриным мясом. Костя Краснодарский с аппетитом угощался из большого блюда, на котором го горой лежали жареный рис, поверх которого изрядная порция сушеных креветок. По обеим сторонам от большого блюда на столике расставлены чаши с жареными яйцами, красным луком, лаймом. «Вот что», – проговорил, бросив ложку в пустую чашу, где был только что суп том-ям белуга. «Нам нужно, чтобы он исчез как можно быстрее». «Жора-людоед – это такой человек. Каждый час, который пробудет на свободе, может обернуться для того, ну, который поручил мне поговорить с тобой. Такими делами. Ну, ты понимаешь, как Жора может отплатить тем, кто упрятал его за решетку. Он же отчаянный ледоед, непредсказуемый. Вот-вот. Уверен, что нам не стоит с ним связываться. Может, лучше с ним договориться?» Не поднимая глаз от блюда, произнес Костя Краснодарский, продолжая пережевывать креветки и рис. «Если бы с ним хотели договориться, не упрятали бы в тюрьму», Белуга заговорил раздраженно. «Доходит до тебя?» «Слушай, что так говорить со мной так?» Голос Кости Краснодарского был заискивающим. «Ты предложил встретиться, сказал, есть дело. Почему не объяснишь все путем? Я пока ничего не понимаю». Костя Краснодарский даже перестал жевать. Положил на стол ложку, которой загребал из блюда рис и креветки, уставился на белугу. Белуга несколько мгновений молча смотрел Косте Краснодорскому в лицо. Потом отвел взгляд. Взял со стола пиалу с чаем, сделал глоток. «Понимаешь, с Жорой Людоедом уже не договорились. Он сказал, что никогда не станет договариваться с этим. Ну, ты понимаешь, который попросил поговорить с тобой. Почему?» потому что людоед отстал от жизни. Он больше не людоед. Людоед тот, который, ну, ты понимаешь, который поручил мне. Вернее, те, кто стоят за ним. Они – людоеды. Погоди, Белуга. Костя Краснодарский вдруг заморгал глазами. Пальцы правой руки стали выбивать по деревянному столу барабанную дробь. Белуга чувствовал, Костя ужасно нервничает. «Э -э, «Значит, тебе сказал убрать Жора людоеда человек...» Он не из наших, не вор. Да, конечно, не вор, Костя. Он с самого верха, из тех, которые всеми правят. Корпорация. Слышал слово? Белуга тоже помимо воли занервничал, пальцами выбил по столу истерическую дробь. Нашего брата они, без нас им нельзя. Завалить человека умеет лучше любого из наших, но светиться им не резон. Они же не воры, они правоохранители. Слышал такое слово? Говори дальше. «Жора Людоед чтит уголовные традиции. В бизнес по-настоящему не играет. На ресторан ночлег есть и ладно. Кражи, грабеж, разбой – разве это занятие для серьезного вора? При этом всюду лезет, в авторитете. Большие люди, ну, ты понимаешь, которые правят. Долго терпели его. Может, надеялись, что его пристрелят или зарежут в деле. В общем, теперь корпорация поняла – с Людоедом надо кончать». Он постоянно переходил им дорогу, мешался, но в последний раз разозлил особенно сильно. Поэтому они закрыли его в матросское тишине. До Кости Краснодарского, конечно же, доходили отголоски истории с последним арестом людоеда. Краснодарский объявился в Москве недавно, но слышал, что Жору закрыли как-то очень демонстративно и с унизительными подробностями. Остановили на улице для проверки документов. Нашли в кармане несколько таблеток экстази. В воровском мире долго потом потешались над тем, что Жору Людоеда, никогда не употреблявшего наркотики, взяли именно с экстази. Сдвинуло у Людоеда крышу, собрался на молодежную дискотеку. «Закрыть-то закрыли», – продолжал свой рассказ Белуга. «Да видно, есть у Жора Людоеда что-то такое». С чем не может справиться даже корпорация? Со всей машиной для карания неугодных, с тюрьмами, с секретными агентами, наемными киллерами, с акциями банков, газовых и всяких там нефтяных компаний. Как не арестовывали, как не стерегли, а Жора Людоед опять на свободе. Где я найду человека, который рискнет поднять на Жора Людоеда руку? Он слишком опасный противник. «За хорошие деньги и для него киллер найдется», – спокойно возразил Белуга. «В Москве полно отчаянных парней, у которых ни копейки в кармане». «Постой», – проговорил Костя Краснодарский, – «сейчас вот вспоминаю, что слышал я тут про одного человечка, случайно. Правда, он не вор, от наших дел далек, но вариант страшный, и это даже лучше», – тут же откликнулся Белуга. Если жор людоеда убьет не вор и не человек, который явно связан с корпорацией, это самый удачный вариант. Вариант страшный. Жоре конец. Это такой вариант, который Костя Краснодарский замолчал, подбирая слова. В общем, если бы людоед знал, даже у него бы нервы не выдержали. Он бы похолодел. Не знаю, правда, выйдет ли у меня. Ладно, Белуга, говори, сколько я получу за тяжкие труды. Глава восьмая. Трафальгарское сражение. За много лет до побега Жора Людоеда из тюрьмы Матросская тишина. По рассказам, и сколько я о вас слыхал того сего, неслось со сцены. Впечатлительный школьник три раза подряд громко икнул. А где же Таборский? Надо все-таки привлечь его к участию в Трафальгарском сражении, которое сейчас здесь разыграется. Он пристал со своего кресла и, вертя головой, осмотрел зал. Увидел едва проступавшую в темноте лепнину балконов и ложь, слегка поблескивавший круг, хрусталь огромных люстр, до донеслись какие-то неясные приглушенные шорохи и покашливания. По-прежнему шел спектакль. Да где же этот чертов Таборский? Неужели уже вышел из зрительного зала? Вроде после того, как в зале погас свет, из него никто не выходил. Может, Таборский, поджидая кого-то у входа в театр, все-таки не успел на спектакль? Ну да бог с ним, с Таборским. Теперь совсем не до него. Самому уходить надо прочь. Погоди, как уходить? Пронеслось в голове впечатлительного школьника. Я же хотел устроить им Трафальгарское сражение. Разнести этот театр к чертовой матери. Сорвать спектакль. Нет, сил не хватит. Слишком тошнит от вина. Вырвется минут на минуту. Между тем, как не старался шприх завести дружбу, все было тщетно. В конце концов, когда он, наконец, отошел в сторонку, Лассаль проговорил со злостью. Портрет хорош, оригинал-то скверен. Самая большая масса скверных оригиналов сидела сейчас в зрительном зале. Сейчас я им всем покажу. Устроим им модный театр, яркую театральную профессию. Они поймут, что со мной в такие игры играть совершенно бессмысленно. Мне плевать, что актеры и театр в большой моде. Я их правила игры не принимаю. Они в моде. Я нет. Пусть. Зато я на... зато я в настроении все их моды сломать и опрокинуть, пронеслось в голове у нервного подростка. Под воздействием выпитого вина он входил в раж. "Каков Арбенин, каков, как играет", продолжал на свою беду восторгаться пожилой зритель. "Стоит посмотреть", прошептал он, наклонившись к впечатлительному школьнику. Эти слова стали чем-то вроде пальца, который нажимает на спусковой крючок. Впечатлительный школьник встал со своего кресла и проговорил так, что было слышно всему залу. «Эй, вы, все, кто здесь собрался, зрители, бараны и идиоты, что, сидите, слушаете и смотрите всю эту ахинею? Сидеть и слушать, смотреть смысла нет. Вы никогда не будете такими модными, как они, те, кто на сцене, зрители». Восстаньте против этой несправедливости, против того, что профессии делятся на яркие и неяркие, иначе продавщицы буклетов станут говорить вам, что никогда вам не справиться, не сравниться с театром и театральными людьми в яркости и модности, со всеми актерами и режиссерами, вроде тех, что сейчас стоят на сцене, к черту их, если они необыкновенные». Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Уже в те годы впечатлительный школьник обнаружил немалый и казавшийся особенно выдающимся, с учетом того, что лет ему было совсем немного, талант к произнесению складных зажигательных речей. Позже эта способность выделит его на фоне других непрофессиональных артистов самого необыкновенного в мире самодеятельного театра «Харин». «Это несправедливость, это подавление личности, если одни только потому, что театр в моде самые модные, а другие никогда с ними не сравнятся. Устройте восстание!» продолжал выкрикивать на весь зал нервный школьник Сергей Кузнецов. Алкоголь бушевал в его голове. Он, по большому счету, даже не осознавал еще, что сорвал премьерный спектакль. Не просто прервал его своим громким уходом из зала, а переключил внимание с того, что сочинил Лермонтов и что происходило на сцене, на то, что родилось в голове и сердце впечатлительного подростка со столичной окраины Сергея Кузнецова, казалось, он сейчас персонаж из учебника истории, по которому они занимались в школе, из тех его глав, в которых рассказывалось о революциях в Европе и России. Пожилой театрал совершил ошибку, заговорил с ним Стал возражать ему. «Что ты несешь? Что за чушь? Причем тут несправедливость?» В ответ Сергей Кузнецов закричал еще громче и истеричнее, чем прежде. «Бросьте! Заткнитесь!» Грубо отмахнулся он от пенсионера театрала. «Вам бы только тупо смотреть из зала на сцену! А меня волнуют вопросы истинной, настоящей справедливости! Можете считать меня смешным и нелепым!» Но ведь и правда, есть модные и немодные профессии, и никуда от этого не деться. Вернее, никто до сих пор не попытался сделать этого. Между тем Арбенин Лассаль начал говорить какие-то важные по сюжету слова, но его монолог оказался полностью сорванным. В этот момент никто уже не следил за тем, что происходило на сцене. Сидевшие в зале зрители смотрели на громко кричавшего впечатлительного школьника и пожилого театрала, а не на великого актера Лассале, игравшего роль Арбенина. И тут, ужас, Арбенин перестал говорить и повернулся лицом к залу, хотя по мизансцене он не должен был этого делать. Пристально вглядываясь в полумрак зрительного зала, он, не мигая, смотрел на впечатлительного школьника. «Да, точно!» Ошибки быть не могло. Лассаль смотрел именно на впечатлительного школьника. Но впечатлительный школьник ничуть не испугался этого пристального взгляда. Ему теперь было все равно. Пусть Лассаль смотрит. Пусть великий актер даже взбешен. Лассаль сам это заслужил. Нечего было участвовать в игре, в котором одним заранее приготовлены более модные и яркие роли, чем другим. «Молодой человек, ты!» От растерянности, от того, что он осознал, что спектакль сорван, и он, пожилой зритель, в этом невольно поучаствовал, пенсионер начал не говорить, а кричать. «Ты просто хулиган! Преступник! Уголовник!» Но уголовника худенький впечатлительный школьник совершенно не похож. Странно, но в тот момент, когда впечатлительный школьник поднялся с кресла, и распрямился. Извержение, которое начиналось у него в желудке, замедлилось, и тошнота на мгновение слегка ослабла. Пожилой зритель посмотрел по сторонам. Весь зал и актеры со сцены смотрели теперь на них. Пожилой зритель не знал, как себя вести, попытался схватить впечатлительного школьника за воротник, но тот увернулся. «Мне очень жаль вас, старый, ничтожный и жалкий человек!» выкрикнул Сергей Кузнецов, обращаясь к пожилому зрителю. На глаза под троску наворачивались пьяные слезы. «Вы, жертва, смирились с тем, что вы немодны и подыгрываете в чужой игре, а я нашел себе силы поднять против нее восстание!» На коленях пожилого театрала был приготовлен букет роз. «Мерзкий мальчишка! Пенсионер хотел сказать что-то еще» но его душило возмущение. Так и не договорив фразы, замахнулся букетом роз, швырнул его во впечатлительного школьника. Букет попал впечатлительному школьнику в лицо и немного его расцарапал. «Хулиган!» – выкрикнули из зала с негодованием. «Я не хулиган! Я борец за справедливость! Революционер! Но оправдываться я перед вами не стану!» – огрызнулся впечатлительный школьник. Продираясь к выходу, он спотыкался о чьи-то коленки. Пару раз его больно ущипнули за ногу какие-то тетеньки. Но и он отдавил немало ног. Какой-то дядька, так же, как и пожилой театрал, попытался схватить его за ворот, но впечатлительный школьник оттолкнул его руку. С разных концов зала к нему уже спешили несколько билетерш. Впечатлительный школьник все-таки выскочил за двери, едва он оказался в узком коридоре, его стошнило. Только после этого немного пришел в себя, смог осознать, что же он только что натворил. Это был конец. За крики в зале, за сорванную премьеру его сейчас отведут в полицию, там составят протокол. Что ему будет? Исключение из школы? Штраф, тюрьма? Какое там трафальгарское сражение? Какая там самодельная рама? Всему конец. От мысли о том, что теперь ждет, пришел в ужас. Из-за... Кого навалилось на него это несчастье? Из-за ярких и впечатлительных людей, встреченных на улице. Из-за пожилой женщины, продававшей буклеты с ее разговорами про яркие и неяркие профессии. Из-за великого актера Лассаля. Из-за этого пакостного театра с лицедеями на сцене и на портретах в театральном фойе. Ох, и нехороших же людей повстречала на свою беду сегодня. И как не стремился он раскрыть их коварные подлости. Как не противодействовал им а все-таки они его настигли, достали, победили, испортили жизнь. Все-таки 10 оказался в их, а не в его пользу. И Таборскил с его деньгами они унизили. Они привычно, как делают это каждый вечер, унижают тех, кто приходит сюда на спектакли. Пожилого театрала они в который раз уже унизают. Черт возьми, как нехорошие театральные люди получаются сильны. Пока впечатлительный школьник об этом думал, Он стоял, оцепенев лицом к собственной рвоте. В ней были перепачканы часть стены театрального коридора, ковровая дорожка и стул. Но впечатлительный школьник, тем не менее, не раскаялся, а со злостью подумал. «Стоило обливать портреты актеров отвратительную портретную галерею, проклятые творцы несправедливости. Тогда бы мы посмотрели, кто здесь моден и ярок, а кто нет. Кто имеет силу, а кто только делает вид, что она у него есть» а вокруг впечатлительного школьника тем временем все сильнее разгоралась суета. Билетерши несли тряпки и ведро с водой. Какая-то тетенька, стоявшая рядом с ним, непрерывно обругила ее его последними словами, но он не обращал внимания на эту ругань. Впечатлительный школьник понимал, что он действительно задал трудившимся в театре теткам неприятной лишней работы. А они-то как раз в его теперешнем тягостном положении никаким образом не виноваты. Вот одна из билетерш с размаху ударила впечатлительного школьника по лицу половой тряпкой. И он медленно, совершенно не имея больше ни на что сил, отошел чуть в сторонку. Странно, впечатлительный школьник уже словно позабыл, что собирался уйти из театра, что именно поэтому он вышел из зрительного зала. Впечатлительный школьник как будто чего-то ждал, как будто то, что с ним произошло, принесло ему некоторое физическое облегчение – но никак не способствовало тому, чтобы напряжение в его душе исчезло. Впечатлительный школьник стоял так, словно он ждал чего-то еще, словно до сих пор с ним не произошло чего-то главного, того, что только и могло теперь, после всего, что случилось с ним в этот вечер в театре, умиротворить его возмущенную душу. Он ждал еще чего-то, хотя прекрасно понимал, что ничего больше не будет – Кроме разве что появление полиции, которая возьмет его под руки и уведет отсюда. И даже то, что никто, кажется, не спешил до сих пор за полицией, его не радовало. Сергей Кузнецов был точно бы окутан и раздавлен каким-то черным туманом, который сгустился здесь в фойе под актерскими портретами вокруг него и не давал проникать к нему лучам электрического света, струившимся из люстр, висевших под потолком. Темно вокруг, точно он был все еще там, в зале, вместе с остальными зрителями, а свет там погашен. Коридор, в котором сейчас находился впечатлительный школьник, огибал зрительный зал и с одной стороны выходил в фойе театра и к гардеробу, а с другой стороны заканчивался стенкой, в которой была небольшая дверь, которая, судя по всему, была заперта на ключ и обычно никогда не открывалась. Было неясно, куда вела эта странная запертая дверь. Но вдруг раздался громкий лязг, проворачивавшийся в замке ключа. Потом странная дверь дернулась, раздался громкий треск. Но дверь не отворилась, что-то мешало ей сделать это. Впечатлительный школьник невольно устремил свой взор к странной двери в конце коридора. Но теперь уже слева от дверей, что вели в зрительный зал, через которые он вышел только несколько минут назад, послышался скрип прикрываемых дверных створок. Впечатлительный школьник повернул голову на этот скрип и увидел, что тот самый пожилой театрал, который сидел рядом с ним в зале, теперь вышел в коридор и медленно к нему приближается. Но и справа, там, где была странная дверь в конце коридора, что-то происходило. Вновь послышался сильнейший треск. Точно кто-то, пытаясь отворить дверь, резко толкал ее. Наконец, давно не смазывавшиеся петли противно заскрипели. Впечатлительный школьник резко обернулся на этот скрип и Бенел еще сильнее, чем прежде. Из распахнувшейся загадочной двери появилась нога Арбенина, влоснившейся мертвым блеском фрачной брючине, а его лаковая туфля, та самая, которая так запомнилась впечатлительному школьнику во время спектакля, и вот уже великий лицедей Лассаль показался собственной персоной на пороге странной двери в конце коридора. кто там у тебя? Ирка? С кем? Дмитрий Лосаль вошел в квартиру. Дверь ему открыла старуха Юнникова. Пытался теперь из коридора рассмотреть, кто находится там, в освещенной старухиной гостиной. Юнникова занервничала. Больше всего сейчас хотелось, чтобы внук ушел. Но сказать Диме, что его присутствие в квартире нежелательно, не могла. Любила его. Хотя на самом деле никаким внуком Дмитрий ей не был. Старуха Юнникову побывала в молодости замужем. Супруг был значительно ее старше и давным-давно скончался. У него брат, с которым Юнникова пребывала в прекрасных отношениях. Но и он умер. Теперь старуха поддерживала теплые родственные отношения с его внуками, которые называли ее бабушкой. За глаза старухой. Она относилась к ним, будто молодые люди в самом деле были ей родными по крови. Отец Димы, Евгения Лассаля, отца Димы, Евгения Лассаля, старуха знала еще до того, как стали родственниками. Будущий знаменитый артист в тот момент занимался в театральном училище. До сих пор Дима приходил в ее дом, когда хотел, без предварительного звонка. Всегда встречал в этой квартире самый радушный прием. Никакие гости, которые довольно часто бывали у старухи, не могли помешать ему. Правда, таких гостей, как сегодня, у старухи прежде не бывало. «Это Иринин знакомый», – наконец разлепила губы Юнникова. В первые мгновения, когда внук появился в квартире, растерялась, не нашла, что ответить. «Но у них там конфиденциальный разговор. Пойдем-ка лучше на кухню». Старуха Юнникова попыталась взять внука за рукав. Тот увернулся от нее. Не спрашивая разрешения, ринулся в гостиную. Быстро преодолев расстояние до полуприкрытой двери, широко распахнул ее, вошел внутрь. Его глазам предстала Ирина. Она сидела на коленях у незнакомого Дмитрию мужчины, обнимала его за шею. Молодая женщина уставилась на брата. Его неожиданное появление смутило ее. Ирина не говорила ни слова. Ей было непонятно, как он здесь оказался, ведь старуха должна была сделать все, чтобы он не появился в гостиной, хотя Ирина хорошо знала характер двоюродного брата. Тот был чрезвычайно любопытным, а любовные похождения сестры, Ирина это чувствовала, интересовали его особенно сильно. Значит, чем больше старуха Юникова прилагала усилий, чтобы не пустить Дмитрия сюда, тем сильнее он рвался». Лассаль-младший молчал. Взгляд его прошелся по гостиной. На несколько мгновений остановился на маленьком круглом столике. Над его поверхностью возвышалась бутылка коньяка, тарелки с рыбными и мясными балыком, ветчиной, копченой колбасой, различными сортами сыров. Отдельно стояли вазочки с оливками и черными маслинами, тарелка с зеленью и маринованной черемшой. Литровая пластиковая бутыль с минеральной водой. На краю столика возвышались два хрустальных стакана. Судя по темной жидкости, оставшейся на донышках, Ирина и незнакомец только что пили коньяк. Сидевший на кресле мужчина вальяжно протянул руку, схватил пальцами с тарелки кусок балыка и отправил его в рот. «Привет!» – проговорил незнакомец и жестом пригласил Дмитрия подсаживаться к столику. Лассаль-младший не заставил себя уговаривать. Выпив полстакана коньяка, закусив его маслинами ветчиной, Дмитрий попросил Ирину познакомить ее, его с ее другом. Оказалось, того зовут Жорой. Так состоялось знакомство сына знаменитого актера Лассаля с известным вором-людоедом. Потом выяснилось, что с этим человеком был знаком и Лассаль-старший. За много лет до побега Жора Людоеда из тюрьмы Матросская тишина. Из-за плеча великого актера Лассаля высовывалась голова шприха, который мерзко улыбался некой дьявольской, предкувшавшей что-то недоброе улыбкой. Ростом Арбенин был выше, чем шприх, и тому приходилось привставать на носки, чтобы увидеть что-то из-за его спины. Какая-то гроза должна была вот-вот разразиться над головой впечатлительного школьника. Теперь он решил, что миновать отделение полиции не удастся почти наверняка. Получив от разъяренного лосаля хлесткую, тяжелую пощечину, впечатлительный школьник упал на пол и попытался закрыть лицо руками. Но ударов больше не последовало. Лишь шприх неловко и потому совсем не больно пнул впечатлительного школьника концом туфли по мягкому месту. Билетёрши онемели, полностью растерявшись и не зная, как им себя вести. Вдруг впечатлительный школьник разревелся, как маленький ребенок, размазывая ладони по лицу слезы и уже выступившую кровь. Пожилой театрал подошел ближе и наклонился над ним. «Мне же было интересно. Такой выдающийся спектакль. Почему же ты мне не дал им насладиться? Не каждый день доводится такое посмотреть. Я его очень люблю. Театр. Даже сам в самодеятельности играл. Маскарад». Любимый с юности Лермонтов, а ты, как же ты дошел до такой жизни? Старый перечница не дал театральной премьерой себя побаловать. Чем же перечница-то провинилась? Дешевенький галстучек пожилого театрала съехал на бок, а шариковые ручки в кармане больше не было. Быть может, выпало на пол и теперь валялось где-то рядом со смятым букетом роз. Пенсионер помог впечатлительному школьнику подняться с пола. Достал из кармана носовой платок. Оттер с его лица кровь. «Мальчишка! Щенок! Дурак!» При этом приговаривал пожилой театрал. «Но бить-то его! Зачем?» «Не надо!» Впечатлительный школьник отвел от себя руку с платком и сделал шаг в сторону от пожилого театрала. «Правильно меня ударили, потому что я ни в чем не раскаиваюсь и буду и дальше поступать, как там, в зале». Я буду бороться за справедливость так, как я это понимаю. Если только театр и, так... и, ак... и только актеры в моде и яркие, если только актерская профессия яркая, то я тогда введу моду на то, чтобы срывать спектакли. И что хотите, то со мной и делайте, хоть убейте здесь. — Ну, знаешь, молодой человек, тебя ничем не прошибешь, — поразился пожилой театрал. — Ты... «Хулиган с совершенно дикими взглядами! Где ты только их набрался?» «Здесь и набрался! В вашем любимом театре!» – воскликнул Сергей Кузнецов. Он искал глазами продавщицу театральных буклетов. «Быть может, она где-то здесь, в файде, под портретами актеров, скажет при всех то, что она говорила ему, школьнику, перед спектаклем». «Да кто ж тебе здесь такую чушь мог сказать?» что только актерские профессии модные и яркие, поражался пенсионер. Да здесь и сказали. Хотя и какая разница, где? Может, я и сам считаю, что это так и есть. Только вот я сам не знаю, что с этим делать. А потому для начала сорвал вам спектакль, а потом подумаю. Может, и сам в актеры подамся. «Постойте!» – вдруг осенило нервного школьника. «А что это вы делаете вид, что ничего не понимаете, как будто все профессии являются одинаково яркими и модными?» – спросил он у пожилого театрала. «Яркими? Что значит яркими?» – удивился тот. «Вы же сами себя только что выдали!» – воскликнул нервный школьник. «Вы же играли в самодеятельности! Значит, стремились хоть как-то быть причастным к яркому, к яркой и модной актерской профессии! Точно! Вы сами себя выдали! Ох, как вы себя выдали! Я полностью прав! Прав!» Впечатлительный школьник засмеялся. История показалась ему очень простой и определенной. В эту секунду он получил вторую пощечину от Арбенина Лассаля. Отшатнувшись, впечатлительный школьник вдруг почувствовал ужасную слабость и понял, что больше не может противостоять окружавшим его людям – актерам, пожилому театралу, всем этим билетершим и уборщицам. Пришло время сдаваться. Потом, позже он придумает, что со всем тем, что с ним произошло, делать, и еще покажет им, этим театральным людям, как наносить ему удары. А теперь нужно было хоть как-то выкрутиться из положения, в которое он попал, притвориться раскаившимся. Господин Лосаль, извините меня, пожалуйста. Я даже не знаю, почему так вышло. Я же еще школьник, к вину не привык. Выпил вот и сорвал спектакль. Я совсем не прав, так что простите меня. Последнюю фразу он произносил, уже когда дверь за Арбениным и шприхом притворялась, и поворачивавшийся ключ лязгал в замке. Что-то пугающее. Зловеще почудилось нервному школьнику в этом уходе двух актеров через обычно закрытую дверь не для всех, обратно в их царство, на сцену. «Точно крыса через свой крысиный ход возвращается в нору», – подумал Сергей Кузнецов. В следующее мгновение кто-то потянул его за руку. Впечатлительный школьник обернулся и увидел Таборского. «Пойдем, я провожу тебя к выходу», – сказал тот. Обратил я внимание еще там, в буфете, что ты странный малый, но что до такой степени этого мне в голову прийти не могло. Вечер в театре на премьере «Маскарада» Лермонтова для впечатлительного школьника Сергея Кузнецова, будущего артиста самодеятельности под псевдонимом Томазо Компанелло был на этом закончен. В полицию его так и не отправили, никаких последствий для него этот сорванный спектакль не имел. Между тем... Было одно обстоятельство, о котором Сергей Кузнецов, впечатлительный школьник, так никогда и не узнает. А между тем, все могло кончиться для него в этот вечер из-за этого обстоятельства, вернее, этого человека. Очень плохо, просто-таки ужасно. Но нервному школьнику повезло. Таборский достаточно, достаточно быстро вывел его из театра на улицу, и там Сергей Кузнецов затерялся в толпе, На многолюдной улице. Глава девятая. Запах тюремной параши. Вот что. Мы оставим эти двух у вас. Это необходимо. Засада? Так понимаю, именно она, старуха Юнникова, глубоко затянулась с американской сигаретой. Курил ее, вставив в длинный наборный мундштук. «Понимаете, что издеваясь, издеваетесь над глубоко больным, очень старым человеком?» «Никто над вами не издевается», – проговорил Геннадий Набалкин, полицейский, охотившийся за сбежавшим из матросской тишины Жорой Людоедом. Они были в гостиной у старухи Юниковой. Просторная комната, конечно, по меркам тех лет, когда был возведен дом площадью почти 30 квадратных метров. Кругом антикварная мебель. Ее так много. Свободного места между буфетами, секретерами, диваном, разномастными креслами и тумбочками на гнутых резных ножках парой круглых столиков почти не было. Хозяйка и ее гость с трудом лавировали между сокровищами из лакированного дерева. Под потолком люстра. В ее хрустальных подвесках отражается свет ярких ламп. На стенах темно-зеленые обои с виньетками. Шторы в гостиной, как всегда, закрыты. На круглых столиках грязные чашки различных размеров и фасонов. На донышках, где засохшие чаинки, где кофейные гущи. Юнникова не занималась мытьем посуды. Предпочитала доставать из буфетов чистые чашки и тарелки. Благо, имела несколько огромных дорогостоящих сервизов антикварного фарфора. До очередного прихода Маруси, домработницы, этого запаса всегда хватало. Чашка, которую держал сейчас в руках Геннадий Набалкин, широкая, с тонкими стенками, пузырились, как кольца гусеницы. Только у гусеницы кольца идут поперек туловища, а у чашки вдоль, сверху вниз. «Я буду жаловаться», – проговорила Юнникова. Никому не позволено издеваться над старухой. «Наши сотрудники будут вести себя тихо и деликатно», – отвечал Набалкин. «Просто сидеть в коридорчике и ждать». Два его подчиненных в дешевых костюмчиках и в самом деле в это, все это время молча сидели на стульях в коридоре. «Беспокойство вам не доставит. Все делается для вашей безопасности». Старуха Юнникова криво усмехнулась. Лиловка выпустила из ольца, изо рта кольцо дыма. На сотрудника полиции не смотрела. Думала о своей внучке. Ирина Юнникова всегда, еще с тех пор, когда была девочкой, наведывалась к бабушке. Нравилось бывать в этой квартире среди старинных, изысканных вещичек. Когда Ирина была маленькой, общение с девочкой не трогало души режиссерши. Но внучка стала взрослой. У молодой красавицы отвратительные отношения с матерью. Та не понимала ее, зато интерес и полное понимание вызывало все, что рассказывала о своей жизни Ирина у старухи Юнниковой. Первый откровенный разговор произошел случайно. После ссоры с матерью Ирина приехала к старухе на такси. Девушка размазывала по лицу слезы. В руках бутылка вина, пила прямо из горлышка. Глеб Соколов Тюремный паспорт У Ирины не было денег, чтобы рассчитаться с водителем. Потеряла, пока бродила по городу, свою сумочку. Или ее украли. Режиссерша сунула домработнице деньги и отправила вниз к подъезду рассчитаться с таксистом. После этого Ирина и старуха Юнникова чуть ли не полночи разговаривали. Девушка жаловалась на мать, Откровение о своей жизни, старуха мало говорила, но Ирина чувствовала, бабушка ее понимает. С тех пор девушка стала часто наведываться в эту набитую антикварной мебелью квартиру. Поглощенная своими мыслями, старуха Юнникова старалась не слушать того, что говорил ей Набалкин. Знала, сколько ни возмущайся, мусора, так она про себя называла появившихся у нее незваных гостей, все равно оставят в квартире засаду вот только как они узнали про то что жора людоед и моя внучка любовники весьма образованного вида мужчина не старших, не старых еще лет с бородкой клинышком и в простеньких очках велосипедах С портфелем в руках, но странно для своей внешности одетый в наглухо застегнутый на все пуговицы светлый бараний тулуп с поднятым воротником, большую серую шапку-ушанку из волка и обутый в самые обыкновенные белые русские валенки, купил в киоске пару пачек сигарет, протолкался через тесную площадь, прошел через пешеходный тоннель и затем нырнул в варку, слева и справа по продуктовому магазину. Сверху – занавешанные окна просторных квартир. Немного попетлял между большими кирпичными сталинскими домами и, наконец, набрел на красно-белое здание старой школы, в котором призрачно светился только ряд окон на втором этаже, а в них виднелось несколько силуэтов, отчаянно жестикулировавших и то сходившихся, то удалявшихся друг от друга. Перед самой входной дверью мужчина остановился и еще некоторое время сосредоточенно докуривал, глядя исключительно себе под ноги, дешевенькую сигаретку марки «Прима», которую запалил на полдороге от станции метро. Потом бросил окурок в ближайший невысокий сугроб и, несообразно со своим перекуром, так словно очень спешил, вошел внутрь школы. «Они уже полчаса репетируют», – словно очнувшись, прокричал ему вслед школьный охранник. Но мужчина с бородкой, клинышком уже резво, по-мальчишески преодолел несколько лестничных маршей и меньше чем через полминуты вошел в просторную классную комнату, хотя и сильно обшарпанную и бедную. Тут же ему навстречу шагнула, дико вихляясь всем телом и как-то непонятно гримасничая, маленького роста женщина, едва ли не карлица, одетая в шутовской наряд и колпак с бубенчиками. «Воркута! Вы купили сигареты!» «Ведь вы же, конечно же, о боже, купили сигаретки, не так ли? О, не разочаровывайте нас в вашем же приюте, наш друг!» «Мандрова, вам подошло бы быть бальмжихой, напиваться и танцевать возле метро под музыку из киоска звукозаписи», — проговорил мужчина в бараньем тулупе, поморщившись, но, тем не менее, вытащил из кармана пачку примы и ловким движением бросил ее женщине шуту, которая не менее ловко поймала сигарет на лету, тут же вскрыла, поддев бандерольку длинным, окрашенному в морковный цвет ногтем и, прикурив от металлической зажигалки, с наслаждением затянулась дешевеньким дымком. Между тем, никто, казалось, всерьез не обращал ни на вошедшего учителя, ни на мандру никакого внимания. Только еще пара человек, бывших в комнате, потянулись к пачке за сигаретками. Одним из страждущих был сухощавый человек с аккуратно стриженной бородкой клинышком. На нем был черный пиджак, какой-то глянцевый, очень каче качественной кожи что вовсю отбрасывало блики в электрическом вечернем освещении, темные шерстяные брюки, очень чистые и с тщательно наглаженными стрелочками. Под пиджак этот человек носил водолазку ярко-красного, сочного цвета. Обут он был в блестевшие во много раз сильнее кожаного пиджака лакированные туфли, слишком легкие для зимнего сезона. Выглядел в основном из-за этого сочетания красного и черного цветов весьма эффектно. Из бокового кармана пиджака торчал ужасно замусленный и затрепанный номер журнала, посвященного радиосвязи и электронике, раскрытый на странице, занятой большой электронной схемой. Этот человек, стараясь не шуметь, непрерывно ходил туда-сюда по проходу вдоль окон, и, словно ожидая какого-то звонка, который боялся пропустить, время от времени доставал из кармана один из нескольких лежавших там сотовых телефонов, Испытующе смотрел на его дисплей, после чего убирал телефон обратно в карман. Взяв из рук учителя сигарету, но не закурив ее, а спрятав во внутренний карман пиджака, он, по крайней мере, внешне немного успокоился, сел на подоконник и принялся смотреть в окно, за которым виднелся заснеженный двор школы, ограда и метрах в пятидесяти невысокий старый дом с захламленными балконами. Посреди комнаты на табуретке стоял Сергей Кузнецов. Молодой мужчина, когда-то нервный впечатлительный подросток, сорвавший премьеру Лермонтовского маскарада с лоссалем в главной роли. Он был закутан наподобие плаща или тоги в кровавого цвета портьеру и громко читал какой-то непонятный большинству собравшихся в комнате текст. Кажется, это был даже монолог. «Тюрьма должна быть за своими стенами». Но там, где мы живем, все наоборот. Тюрьма в России вышла на свободу, и люди здесь бессильны загнать ее обратно за тюремные стены и решетки. И постепенно кругом появляется этот омерзительный запах тюремной параши. От него, кажется, никуда уже не спрятаться. Тюрьма давно выбралась из своих замшелых стен. Пока жители Москвы спали, разлеглась на всех улицах, пропитала своим запахом все переулки. Тюремные люди, обитатели тесных угрюмных, угрюмых камер с решетками на окнах, заняли все квартиры, кафе, рестораны и перекрестки. Кругом звучит их особенная речь. Видны их манеры, которые невозможно с чем-либо спутать. Тюрьма подчинила себе всю жизнь столицы. Скажите, разве это не истина? Я хочу вырваться из этой зловонной параши, которая стала вашей и моей жизнью. Об этом мечтаю. О революции в настроениях, в моих собственных настроениях. Каким должно быть утро, что последует за днем, в который зловонное тюремное дыхание перестанет бить мне в лицо, после того, как моя личная революция в настроениях, наконец, случится?» Учитель Воркута с интересом слушал. Хотя монолог этот произносился при нем не в первый раз. Репетиционные читки текста про запах тюремной параши и революцию в настроениях происходили при каждой встрече компании. В нее входили участники самодеятельного театрального коллектива «Харин». Люди весьма странные, экзальтированные. Они расселись вокруг Воркуты на скамейках за школьными партами. Обычно хариноцы собирались в другом месте. У самодеятельного коллектива был репетиционный зал. Но сегодня Воркута организовал репетицию в школьном классе. Был поздний вечер, и все школьники из здания, где Воркута преподавал, разбрелись по домам. Иногда Сергей Кузнецов, завернутый в портьеру, умудрялся за время одной репетиции продекламировать свою речь по два, по три раза. С того вечера в, театр, в театре с премьеры Лермонтовского маскарада с Лосалем в главной роли прошло много лет. Впечатлительный Сергей Кузнецов не стал художником-марианистом, не получил он и профессии, хоть как-то связанные с театром. Занимался компьютерами, программированием, этим и зарабатывал себе на жизнь. Правда, весьма нерегулярная. Семьи у него не было, подруги тоже. Жил по-прежнему с матерью во все той же малогабаритной однокомнатной квартире. В фирмах, в которых Кузнецову довелось поработать, он слыл человеком нелюдимым – малообщительным. Он никому не говорил о том, что постоянно занимается в различных самодеятельных театральных коллективах, часто их меняет. Сейчас вот прибился к Харину. Поскольку и здесь он был известен больше под псевдонимом Таммазо Кампанелло, нежели под настоящим именем, шансов, что кто-нибудь у него на работе узнает про его жизнь, которая начиналась после окончания рабочих часов, почти не было. Помимо постоянной смены самодеятельных коллективов, Кузнецов писал пьесы. Правда, ни одно из них не закончил. Часами размышлял о жизни, о политике и постоянно приходил к одному и тому же странному выводу. Какое-то неизвестное ему главное событие его жизни еще не наступило, но вот-вот наступит. И непременно оно будет связано с театром. Слушая монолог Сергея Кузнецова, Учитель Воркута то и дело оборачивался. После некоторых событий, которые произошли с ним позавчера, испытывал чувство тревоги. Все казалось, за спиной кто-то стоит. И хотя школьный класс прекрасно освещен, и в нем собралось много народа, душу Воркуты не покидал страх. «Что же будет со мной там?» спрашивал он себя, когда представлял полутемное, чудовищно захламленное подвальное помещение с низкими сводами – в котором их компания собиралась в последнее время. Монолог самодеятельного артиста в кроваво-красном плаще тем временем продолжался. «Подойти к окну», – продолжал декламатор Томазо Кампанелло. В самодеятельном коллективе Кузнецов требовал, чтобы все остальные участники театра, у которых тоже здесь были псевдонимы, называли, называли его только этим выдуманным именем. «Распахнуть его и увидеть, как идут по бульвару люди» как едет вдоль тротуаров в троллейбус, как веселые школьники выбежали откуда-то из подарки и покупают в киоске мороженое. И на перекрестке стоит веселый, аккуратный полицейский и регулирует движение, и светит солнце. И уже несколько дней, как наступила весна, и знать наверняка, что я везде, всюду первый, что мне не придется испытывать больше то унизительное чувство, которые я испытал тогда в театре на премьере «Маскарада». На этих словах человека, закутанного в портьеру, учитель Воркута усмехнулся. Он хорошо знал про случившуюся когда-то давно историю и теперь понимал, о чем говорит исполнитель монолога. «Проснуться в какой-то вечно блестящей жизни, где есть только большие, самые престижные дома и улицы, только оживленные и центральные» где полно успеха и внимания, где все газеты печатают только мои портреты, где в шкафах у меня только роскошные одежды. Возможно ли это? До тебя, голубчик, постоянно тянет к какой-то необыкновенной красивой жизни. А у нас здесь дела совсем другие, мрачные и непонятные. Впрочем, мне никто не верит. Но страх, который постоянно сосет теперь у меня под ложечкой, От этого меньше не стал, подумал Аркута и обернулся. Он не увидел у себя за спиной ничего необычного. Школьный класс, участники самодеятельного театрального коллектива. А если сейчас, как тогда, свет неожиданно без всякой причины погаснет и потянет сквозняком, словно бы это чье-то холодное, заставляющее стынуть кровь в жилах, дыхание пронеслось у него в голове. Посмотрим внимательнее на сцену самого необыкновенного в мире самодеятельного театра Харин, расположенного, как считал тамаза Компанелла, в московском районе Лефортово. На самом деле, если посмотреть на границы московских районов, то к Лефортово эти места не относились. Правда, совсем рядом был берег реки, на котором когда-то стоял дворец, выстроенный для любимца царя Петра Франца Лефорта. Здесь же располагалась и та самая немецкая слобода, в которой когда-то очень давно селились иноземцы. И, в общем-то, Сергей Кузнецов не очень-то ошибался, называя места рядом с театром, вернее, с подвалом, который занимал Харин, Лефортово. Здешние лефортовские места впечатлительный Сергей Кузнецов, тамаза Кампанелло, наделял мистическими свойствами. Где-то вычитал, что в далеком прошлом здешние кабаки кишели представителями воровских шаек. Особенно славил с этой публикой знаменитый трактир «Амстердам», что стоял когда-то на территории немецкого рынка. Удивительно, но в советское время именно в здешних улицах расположилась штаб-квартира первой советской банды вымогателей. Командовал ей уголовник по кличке «Монгол». С тех пор прошла уйма времени. Когда-то и в самом деле здешние кварталы были сосредоточением социального неблагополучия, но постепенно ситуация менялась. Товарищи тамаза Кампанелло по самодеятельному театру не видели в здешних местах никакой воровской печати. Разве что были здесь поблизости две тюрьмы – Матросская тишина или Лефортово. Но близость эта весьма относительная. До них надо было топать и топать. Большинству Хариновцев район, в котором им выделили подвал, представлялся вполне благополучным, расположенным близко к центру, и уж во всяком случае он выглядел в их глазах гораздо более привлекательным, чем многие московские окраины. Но тамаза Компанелло настаивал, здесь на всем лежит какая-то особенная, каинова, воровская, преступная тюремная печать. В улицах этих витает особый мрачный дух, который способен повлиять на судьбу каждого, кто по ним ходит. Эту свою легенду Тамаза Компанелло предлагал включить в пьесу. они поставят ее в харине. Постепенно с легендой хоть и условно, согласились остальные хариновцы. Так что в самом необыкновенном в мире самодеятельном театре Харин было принято считать, что во время репетиции они пребывают в ужасном месте из зла, отмеченным воровской тюремной печатью. Задник Хариновской сцены разрисован картинами ужасных улиц. Среди прочего здесь были собор боягоявления, боя что в Елохове, вход в метро Бауманск с капителю квадратных в сечении колонн, облицованных мрамором. Над этим возвышалось вовсе не оптимистическое здание тюрьмы «Матросская тишина», а рядом с ним торчали голые безжизненные мачты парусника без парусов, пришвартованного к речной набережной. Еще там был интерьер какой-то чайханы, в которой любят собираться преступные личности. Река Яуза в темно-гранитной окантовке берегов, склады Казанской железной дороги, ночь, бред. Заведение под едва заметный, пусть даже и вблизи, вывеской совсем уж маленькими буквами «Чайхана» на Манган располагалось в Данильзе обшарпанном, едва ли не аварийном двухэтажном доме, построенном, может, 150, а может и все 200 лет тому назад в Лефортово. Теперь он был с кривоватыми стенами, давно не крашенными, не знавшими ремонта, обычный для этого московского района дом. Соответствующим внешности особняка было и помещение, которое занимала эта харчевня, а точнее два помещения, а точнее три – кухня, гардероб, зал, где стояли столы и где сидели посетители. Здесь немного темновато, не лишено своеобразного уюта и очарования, которым отличаются старые дома, очень старые, древние, почти уже дышавшие на лад останки московской старины. Как-то было здесь слишком грязненько, точно бы плохо убрано и вымота после почти двух веков непрерывного житья. Здесь очень долго. Да что там долго? Никогда с царских еще времен не делали приличного ремонта. Да, вообще здесь не мешало бы провести реконструкцию, потому что, скорее всего, это помещение никогда не задумывалось как зал Чайханы. Что здесь раньше было, никто уже не знал возможно просто большая комната в доме какого-нибудь лефортовского торгового человека из-за этого обстоятельства могли проистекать своеобразные здешние колорит и настроения темненькое купеческое дремучее, сытное в помещении чайханы обязаны были возникать из стен крашенных темно-коричневой краской из тусклых светильников из тесноты и византийских сводов весьма оригинальные настроения Да еще из грубых деревянных столов, грубых деревянных стульев, из белых тарелок с синими восточными орнаментами, из захватанных и заляпанных салонок и перечниц, из стаканов с мятыми салфетками. Какие настроения, пусть читатель догадывается сам. Здесь все было старое, разрушавшееся, но связанное с едой. Еда существует для жизни, для насыщения. Но очень уж еда это была в дряхлом месте». Но здесь кормили сытно и, в общем-то, вкусно, но несовременно и даже, пожалуй, мрачно было здесь, чей в доме, которому 150-200 лет. Это место было пристанищем воров и разного рода темных личностей, приближенных к ворам. Кроме уголовной публики, здесь, пожалуй, бывали визитерами только какие-то совсем бесшабашные, в конец пропившиеся и угоревшие от вина гуляки. Лефортовские забулдыки, картежники, шулеры, да, пожалуй, мелкие рыночные торговцы, которые, впрочем, всегда сидели особняком и в сторонке. Обслужили всю эту свору юные официанты, которых посетители гоняли нещадно. Иногда случалось и колотили кого-нибудь из них. А владельцем чьей ханы был брат лидера одной этнической оргпреступной группировки, чьи земляки почти каждый день баловали это место своим присутствием. Для них по вечерам иногда играл восточные мелодии маленький оркестрик, состоявший из трех музыкантов. Место это было в некотором роде почти тайное, подпольное, потому что реклама чайхана не давала. Расположена была она на одном из самых глухих и неприглядных лефортовских улочек, на которой и жилых домов-то был один-два и обчелся, а в остальном – Все больше какие-то заброшенные фабрики, склады, ремонтные мастерские, между которыми стаями бродили из голодавшегося вида бродячие псы, нередко осмеливавшиеся по причине крайней своей дичалости и безлюдности здешнего квартала нападать на одиноких прохожих, имевших неосторожность чем-то им не понравиться. Редко проезжал полицейский автомобиль, но он почему-то возле Чайханы почти никогда не останавливался, словно такого места и не существовало вовсе. По вечерам из окошек чайханы, чем-то прикрытых изнутри, свет лился едва-едва, а входную дверь порой просто запирали на щеколу, и особенно настойчивому посетителю, знавшему, что здесь и только здесь именно его и ждут, приходилось подолгу стучать в растрескавшиеся доски двери, прежде чем кто-то изнутри не отпирал ему. Глава десятая. Согласные на концах слов. Чтение монолога бывшего впечатлительного школьника тамаза Кампанелло было прервано мелодией его мобильного телефона. Самодельный артист достал аппарат, игравший меланхоличную музыку из кармана, посмотрел на дисплей. Понял, что номер ему незнаком. Быстрыми шагами вышел из школьного класса, притворил за собой дверь. «Послушай, друг, как там тебя, по-вашему, по-хариновски?» тамаза Кампанелло, скрежетавший, непонятно кому принадлежавший, то ли мужчине, то ли женщине, голос сильно искажался непонятным бульканем. Некоторые слова трудно разобрать. Прекрати заниматься театром. Брось ходить в Харин, забудь, что такая сцена, все это не твое. Кто говорит? Вопрос Сергей Кузнецов тамаза Кампанелло задал машинально. Уже несколько раз слышал этот голос, звонивший с разных мобильных номеров. Знал, что собеседник или собеседница не представится. «Только не думай, что я — это кто-то из твоих коллег по самодеятельному театру. Этот звонок — не розыгрыш, не злые происки самодеятельного артиста, который завидует твоим театральным успехам. Я — сама смерть!» — продолжал скрежетай голос — Если ты не перестанешь заниматься театром, берегись, скоро умрешь. Но что я сделал? Тихим дрожавшим голосом спросил Тамаза Кампанелло, которому эти звонки чудовищно действовали на и без того больные расшатанные нервы. А ты перечти согласные и гласные буквы на концах слов в твоём монологе. Составь буквы и слова, буквы в слова, Слова во фразы, ты понял, что ты произносишь, но я сказать, что составить последние буквы слов и его монолога вместе невозможно, так как каждый раз он произносит его по-разному. Тамаза Компанелла не успел, из трубки послышались короткие гудки. Старуха Юнникова взяла с маленького кухонного стола сахарницу, подошла с ней к окну. Поставила сахарницу на подоконник. Прислушалась. Полная тишина. Два человека, сидевшие сейчас на креслах в гостиной ее квартиры, полицейская засада на жору людоеда, ничем не выдавали своего присутствия. Юнникова взяла сахарницу с подоконника. шаркавшей походкой медленно подошла к кухонной мойке. Поставила сахарницу на столешницу рядом с мойкой. Несколько мгновений смотрела на сахарницу. Взяла ее и опять поставила на маленький кухонный столик. Старуха знала, почему выполняет эти бессмысленные действия. Полицейские в квартире изрядно выбивали ее из колеи. Какая-то загадка, таившаяся во всем этом. Вот что волновало ее сильнее всего. Но в чем загадка? Что не так в том, что произошло? Определить старухе не удавалось. Она уселась за столик на антикварный стул с резной спинкой и красивой, правда уже изрядно засаленной светло-серой обивкой, взяла из лежавшей на столе пачки сигарету. Тут же под рукой оказалась зажигалка. Юнникова закурила. Вот когда смогла понять, что ее мучает. Но, конечно же, откуда полиция знала, что жор Дайет бывает в ее квартире? Конечно, Ирина Юнникова и известный вор время от времени оказывались на людях вместе но даже если полиции стало известно о связи людоеды и Ирины, откуда она может знать, что у Ирины есть бабушка, на квартире у которой она втайне от всех, даже от своих близких родственников, встречалась с людоедом? Между тем, даже смел... самая смелая фантазия старухи Юнниковой не могла приблизить ее к правильному ответу на мучивший вопрос. Молоденький официант, который вместе с двумя другими, такими же, как и он, официантами, обслуживал этим вечером недоброго вида посетителей чайханы, измученно оглядел полуподвальный зал с полукруглыми, еще полу позапрошлого века сводами, в котором в тот вечер сидела и выпивала, ужинала не так много народу. Вот туда он сейчас отнесет корзиночку с лепешками, затем столиком уже заждались еще одну бутылочку красного вина, А там, за маленьким столиком в нишке, скорее всего, пора, пора принять дополнительный заказ. Он был уверен, когда он заглянет туда, блюда будут пустые, а оба запоминавшегося вида гостя будут лепешками вылизывать пиалы. Скрывая все остальные звуки, громко наяривали восточные музыканты. Официант еще раз припонял сегодняшних посетителей – которых сам хозяин, Кривой Узбек, проводил засчитавшийся здесь привилегированным столик в Нишке, бывшей, по сути, еще одной маленькой комнаткой. Кстати, в дальней стене Нишки была дверь, которая вела на кухню, а из кухни была еще одна дверь, еще одна дверь, черный ход на улицу, через которую вносили продукты и обходила, приходила обслуга. Так вот, об этих двух посетителях. Особенно необычную внешность имел тот из них, кто был пониже ростом и поуже в плечах. Глядя на него, хотелось сказать странные слова. Его внешность была необычна для человека. Безусловно, субъект он был весьма и весьма запоминавшийся. Во-первых, он был невероятно волосат, настолько, что даже трудно было в нем заподозрить гомо сапиенс, а скорее какое-то животное, так густо его покрывала шерсть так, как будто какого-то снежного человека нарядили в человеческое платье. Нос, губы, форма его головы – все было в нем чрезвычайно оригинальным, запоминавшимся, ярким, причем отличий едва ли возможно было описать словами. Пропорции всего совсем в нем были разнившимся от подобного пропорций у других людей. И очень сразу, глядя на него, представлялось, что человек этот занимается каким-то преступным промыслом, причем не тихим и бескровным воровством, а неким, некими бесшабашными разбоями, шумной стрельбой, трупами и безумными дикими попойками после удачно проведенного дела, с курением ГШШ и ездой по улицам на скоростном автомобиле в обкуренном состоянии, с бегством от полиции, с погонями и забиловавшими крутыми поворотами, с поножовщиной и ранней гибелью в каком-нибудь воровском притоне, Во время драки с такими же, как и он сам, преступниками, суженными в таких вот чайханах, наконец. Глеб Соколов. Тюремный паспорт. Так что этот человек как-то очень подходил ко, всему антур... ко всем антуражам, ко всему настроению, к облику этой чиханы, даже внешне, всеми деталями своего интерьера, грубыми, темными, больше похожей на притон воров и грабителей, чем на приличное место. Разве это не глупо и не несбыточно? Но ничто другое уже не может помочь мне. Если я не обнаружу себя вдруг как можно скорее в неком совершенно идеальном, полном восторга в состоянии счастья, я просто больше не выдержу. Я не могу больше выносить этот город, в котором повсюду воняет тюремный парашей, где в каждом дворе, в каждом кафе встретишь людей тюрьмы. От всех этих эмоций нужно очиститься. Мне нужно такое усиление счастья, что просто меня не устраивает нормальная жизнь». Мне нужно постоянное утро идеального счастья. Постойте, я, кажется, сам немного запутался. Что же мне нужно? Утро чего мне нужно? Мне нужно постоянное утро после избавления. Вот накануне я наконец-то избавился от чего-то ужасного, мрачного и страшного, что ужасно тяготило меня, забылся наконец сном, и вот на утро я проснулся. Обнаружил себя в светлой чистой комнате в большом доме на центрально оживленной улице и тут вспомнил. Боже, наконец-то! Как я счастлив! Я же, наконец, избавился! И тут я подхожу к окну, распахиваю его и вижу троллейбус, пешеходы, жизнь, движение, яркое солнце светит. Остановись, мгновение! Ты прекрасно. Как остановить это мгновение? Закутанный в портьеру мужчина На мгновение замолчал, делая, как ему казалось, многозначительную паузу. Потом продолжил: и ведь ничто другое не будет избавлением, нужно только это, только это может считать, можно считать единственной целью жизни. После этого мой мозг, наконец, выработает тот самый, единственно нужный гормон счастья, химическое вещество, которое разольется вместе с кровью по всему организму. Тут он вновь сделал паузу, и она была неверно истолкована одним из находившихся в классной комнате молодым человеком в форме курсанта военного училища, потому что тот решил, выступление завернувшегося в квартиру самодеятельного артиста закончилось. Курсант спросил, и что же? Читавший монолог Сергей Кузнецов, которого здесь все знали под именем Таммазо Кампанелло, не ответил на вопрос сразу. Он, как и учитель Воркута, задумался в этот момент о тех мрачных и странных событиях, которые стали с недавних пор происходить в том подвальном помещении, где обычно собиралась вся их компания. Второй человек был более приличен, чем первый, хотя и все руки его были в наколках. Он был широк в плечах, и у него был очень пристальный, внимательный и тяжелый взгляд. У него была массивная голова с крупными чертами лица, а через всю щеку проходил наискосок выразительный шрам. Волосы его были стрижены коротко, почти налоса, а руки унизаны несколькими перстнями с большими драгоценными камнями. Он был чистый и, как бы это вернее сказать, немного странно для своей внешности одет, со вкусом и очень изящно, так одеваются люди театра, кино, которым по долгу своей профессии приходится часто появляться в изысканном обществе и которые просто не могут позволить себе выглядеть дурно-пошло. Еще во взгляде его сквозил явно глубокий ум, так что если и предполагалось как-то сразу, что это преступник, то тут же и думалось, что преступник это необыкновенный, можно даже сказать интеллигентный и тонкий, настолько, насколько таковы можно остаться при эдаком-то роде занятий что это не просто преступник, а идеолог преступного мира, его мозг. Это и был Жора Людоед собственной персоной, еще недавно парившийся в камере тюрьмы матросская тишина, до которой здесь было, может быть, минут 30-40 пешей ходьбы и минут 10, если ехать на хорошем автомобиле. Волосатого человека-зверя, который был с ним, звали очень странно. Жак. Но не потому, что он имел какое-то родство во Франции, а просто это было прозвище его, образованное от фамилии. В прошлом. Лассаль, в этот день ему исполнилось 23 года, быстро шел по оживленной улице в центре столицы. Вид у молодого человека решительный, а походка такая энергичная. Любой прохожий, глядя на него, подумает, спешит по важным делам. Между тем, будущему знаменитому артисту некуда спешить. Все дела, намеченные на сегодня, завершены. Праздновать собственный день рождения не намерен. Миновав несколько кварталов, свернув в переулок, не такой людный и ярко освещенный, как предыдущая улицы, Лассаль зашагал помедленнее. На нем был плащ, купленный в комиссионном магазине, все еще модный, но изрядно поношенный предыдущим владельцам. Под плащом – пиджак. Когда-то, лет 15 назад, его носил покойный отец Лассали, известный адвокат. Пиджак дополняли старые брюки. Молодой артист надевал их еще в последнем классе средней школы. За время обучения в театральном училище брючки успели изрядно истрепаться. Надетая на лоссале рубашка чистая и им самим аккуратно отглаженная. Но даже в темноте переулка заметна, какая она простенькая. Такие продавались в обычных магазинах для рядовых советских граждан. Совсем не модные. Будущий известный артист нуждался в деньгах. Вел скромный образ жизни, не такой, какой мечтал вести. Может, от того, что не было денег на рестораны, в которые хотелось ходить, и приличные одежды, в которые не стыдно в них зайти. Он связался со странной группой студентов из Московского университета. Из-за этих своих знакомых сейчас брел по центру города, не зная, что делать. Будущее и сама его свобода были под угрозой. «Послушай, Дима, а ты мог бы посоветовать мне место, где найти такую штукенцию?» Речь шла об антикварном браслете. Подобная вещица, сработанная ювелиром аж позапрошлом веке, смотрит, смотрится на запясть, запястье модницы с особым шиком. Найти, пробормотал Лосаль младший А что потом с ней делать? Не каждая женщина уступит старинное украшение, Пусть даже и за хорошую цену. Послушай, Жора, эти украшения... Понимаешь, в некоторых семьях их передают из поколения в поколение. Это уже не просто вещь, реликвия. «Вокруг нее создаются семейные предания». реликвии. Ну и что?» – с презрением произнес Жор Людоед. «Тебя, Дима, это не должно волновать. И тебе не нужно спрашивать, уступит ее хозяйка или нет». Жор Людоед недобро улыбнулся. «Главное знать, что вещица лежит в доме, а остальное лишь дело умения, а его у нас с избытком». Лассаль-младший задумался – Разговор имел предысторию. Ирина Юнникова побывала в редакции одной газеты. Встретилась там с закадычной подругой. Рассказала ей о грядущей премьере Лермонтовского маскарада. Юнникова предложила подруге побывать на премьере, а предварительно сделать большое интервью с виновником торжества, известным актером Лассалем. На этот раз он выступил еще и в роли режиссера-постановщика. Подруге предложение понравилось. Она пообещала переговорить с главным редактором газеты, заручиться его согласием на освещение события, публикацию интервью. Во время разговора с журналисткой во, во время разговора с Ириной журналистка то и дело поднимала вверх левую руку, рассматривала висевший на запястье браслет из полудрагоценных камней. Они вправлены в золотые оправы в виде побегов растений с листьями и цветами. Украшение смотрелось вычерно. Было в нем что-то такое. Странное, не от нынешнего века. Какая изящная вещица, восхитилась Юнникова. Старинный браслет, тут же откликнулась подруга. Его берегли в одном семействе. Передавали из поколения в поколение. Реликвия. Но они оказались по уши в долгах. Старушка, хранившая вещицу, скончалась. Родственники искали, кому сбыть браслет подороже, Такая драгоценность не для всех. Тут нужен ценитель. Камни недорогие, да и золота немного, зато работа. Мой заплатил сумму не торгуясь, знал, буду в восторге. Журналистка подразумевала богатого любовника. Юнникова почувствовала зависть. С ней бывало такое. Увидит у подруги вещи, захочется такую же. Постоянно вспоминается, как подруга хвасталась приобретением. От этого, желания, от этого желания заполучить похожую обнову становилось неотвязнее. Выходя из редакции, Ирина думала только о браслете. Желание обладать чем-то похожим обострялось тем, что Юнникова понимала. Хоть в столице и полно всяких товаров, в том числе и редких, все же и в здешних магазинчиках такие вещицы наверняка появляются нечасто, если вообще появляются когда-нибудь. Она обошла несколько антикварных магазинов. Лишь в одном из них выставлены на продажу старинные ювелирные украшения. Ничего похожего на браслет, который был на запястье знакомой журналистки, здесь не продавалось. Ирина расстроилась. У меня никогда не будет такого браслета. Но, может быть, Жора? Жора Людоед старался произвести на Ирину Юнникову впечатление. Дарил подарки, тратил деньги на шикарные рестораны. Надежда, что людоед постарается достать ценный антикварный браслет хоть, хоть из под земли, могла сбыться. Антиквары входят в жорину сферу интересов, думала Юнникова, и эта мысль была мыслью незаконно послушного человека, готового для своей выгоды незаконно послушного человека, готового для своей выгоды способствовать преступлению. Он как-то говорил мне про золотые яйца фаберже, которые оказались у него в руках. Значит Может раздобыть и браслет С группой университетских студентов-филологов Лассале-старшего, будущего знаменитого артиста Познакомил школьный товарищ Случайно встретились полгода назад в книжном магазине До этого не виделись 7 лет Когда-то проучились несколько классов в одной школе Воспоминания друг о друге были хорошие В книжном магазине Николай, так звали приятеля Лассаля, пригласил Евгения на вечеринку в университетском общежитии. Там-то и началось то, из-за чего сегодня молодой артист чувствовал себя на краю пропасти. Участники вечеринки сильно напились. Настроение Лассаля этому способствовало. Он был в отчаянии. Закончил театральное училище, но на работу ни в один театр не приняли. Ролей в кино не было. Будущий знаменитый артист не понимал, в чем дело. Что за стеклянная стена выросла между ним и работой по профессии? Может, стоит поменять ее, размышлял в тоске Евгений. Ощущение откуда-то сверху спустили указания не давать мне хода. Но в чем провинился? Лассаль предполагал все дело в его общении с иностранцами, представителями западного посольства. Познакомился с ними в Большом театре. Будущий знаменитый артист был любителем и знатоком оперного искусства. Часто посещал здания в центре столицы с колесницей на фронтоне. Так получилось, западные дипломаты сидели на соседних с ним креслах. Лассаль предложил им свой театральный бинокль. Заговорил с ними по-английски. В следующий приход в Большой театр опять оказался на соседних креслах с этой группой дипломатов поприветствовали друг друга, обменялись несколькими фразами. Когда Лассаль еще через пару дней вновь встретил эту компанию на премьере оперы, проговорили друг с другом весь антракт, познакомились. После спектакля дипломаты пригласили Евгения поужинать в один из ресторанов. С тех пор он встречался с ними регулярно, в основном в Большом театре. Иногда, когда будущий знаменитый артист узнавал о какой-нибудь интересной премьере драматического спектакля, Добывал билеты не только себе, но и посольским знакомым. Теперь был уверен, именно эти его знакомые зажгли стоп-сигнал на пути в театры. И не представлял, что делать. Во время пьянки в университетском общежитии они с Николаем оказались после очередного тоста на балконе. С ними было еще два молодых человека. Разговор зашел о политике. Надо что-то делать с властью, которая душит свободу. Лосаль почувствовал, В этом вопросе он совершенно заодно с университетскими друзьями. Ведь и я страдаю от чертовой жизни, которую устроили нам советы. Вскоре, разгоряченный алкоголем, участники вечеринки вовсю обсуждали необходимость менять жизнь в стране, бороться с несправедливым строем. Старый школьный друг предложил Лассалю встретиться через несколько дней и поговорить о политике, как он выразился, без спиртного. Тот согласился. Через некоторое время Лассаль вступил в подпольную студенческую организацию, поставившую перед собой задачу свержения существующей в стране коммунистической власти. Будущим знаменитым артистом двигало отчаяние. Казалось, жизнь и без того пошла под откос, ничего хорошего впереди не жди. Даже если придется в подпольной борьбе потерять свободу и жизнь, лучше такой конец, чем долгие годы прозябания. В конце концов, своей гибелью послужит делу борьбы с красной тиранией. К тому же Лассаль на первых порах всерьез не чувствовал опасности, которую таила участие в подпольном кружке. Вся деятельность студентов была очень детской, неумелой. Большей частью просто обменивались критическими мнениями об это, об окружающей действительности. Лассаль был уверен, за умонастроение власти наказывать не станут, в крайнем случае внесут его в какой-нибудь черный список. Но он и так уже был в нем Чертовы контакты с западными дипломатами Помимо разговоров Студенты передавали друг другу Запрещенную антисоветскую литературу Это посерьезнее Но Блассаль брал книги лишь пару раз Держал их у себя недолго Так что и с этой стороны Не опасался серьезных последствий Вот тут-то неожиданно Ему и предложили роль в кино Причем главную В многосерийной телевизионной постановке Съемки предполагались долгие, на определенном этапе подразумевался выезд в, капилист... в капиталистическую страну, и режиссер фильма, утвердивший на главную роль Лассаля, по секрету сказал будущему знаменитому артисту, что его кандидатура согласована в соответствующем ведомстве. Там, где отвечали за выдачу советским, советским гражданам разрешений на выезд за границу, сказали, что никаких проблем с вашим молодым актером не будет. Вот как. Значит, я на хорошем счету поразился лосаль Он-то думал, что КГБ чинит ему козни в наказании за дружбы с иностранцами. И еще через полмесяца Лассальу позвонили из одного из известных столичных театров и сообщили, по его кандидатуре принято положительное решение. Он принят в труппу. Будущий знаменитый артист действительно ходил в этот театр на просмотр. Но позже главреж сказал ему, вряд ли стоит рассчитывать на хорошие результаты. И вот теперь выяснилось, дело было не в том, что Лассаль не понравился режиссеру, просто из-за интриг тот строил планы покинуть театр и не собирался расходовать время и силы на набор в труппу новых людей. Жизнь Лассаля резко изменилась. Из-за ослоб... из неудачника за каких-то несколько недель превратился в баловня судьбы, но участие в тайной студенческой организации никуда не делось. Ничего, решил Лассаль, как-нибудь сумею развязаться с этой компанией. Некоторое время не буду подходить к телефону, потом, если позвонят, сошлюсь на занятость в театре и на съемках. Собственно, так оно и есть. Где мне взять время на участие в этом идиотском подпольном кружке? Но вышло не так, как рассчитывал Лассаль. Глава одиннадцатая. Музей умершей молодости. Ты разве не знаешь, что наш новый театр задумывался не просто как какое-то видоизменение хора, а как база для новой особой творческой структуры? Инкогнито. Морис Каратеев, человек в старом пиджаке с разорванной подкладкой и модной рубашке, один из тех, кто был на Хариновской репетиции в школьном классе, сощурил глаза. Театральный Хариновский псевдоним – Морис инкогнито он придумал, потому что никто из самодеятельных артистов не верил, что Морис – это его настоящее имя, что и Морис – это его настоящее имя, что он его не выдумал. Всем в Харине казалось, что на самом деле у Каратеева какая-то совсем другая фамилия, не говоря уже об имени. И значит, в самодеятельном театре он находится инкогнито. Его так и стали звать – Морис инкогнито. Впрочем, тут почти все были так или иначе инкогнито. Приятель Морриса «Инкогнито», с которым он сейчас возвращался с репетиции, Андрей Малеков, придумал себе творческий псевдоним «Царь Лефортовский». Сейчас он не понимал, о чем говорит Морис. «База для новой творческой структуры? С чего ты взял? Для какой структуры?» Царь Лефортовский остановился, повернулся к своему приятелю, внимательно посмотрел на него. «Инкогнито» тоже был вынужден остановиться. Двое хариновских друзей застыли на тротуаре. Справа, там, где проезжей часть, тянулись полуметровые бесформенные сугробы. Слева – стена старого дома. Окна целы, но свет ни в одном из них не горит. Тротуар пуст. Впереди, до самого поворота кривой улочки, ни одного человека. А по асфальту, там, где за сугробами, движется поток машин. цветы лучей, бьющих из ярких автомобильных фар, освещают пространство по сторонам у стен домов. На тросах, растянутых между стенами зданий, висит пара широких металлических абажуров с лампочкой посредине. Но горят они столь тускло, что если бы не этот непрекращающийся поток автомобилей, улочка, по которой идут Моррис Инкогнито и царь Лефортовский, была бы погружена едва ли не в полный мрак. Моррис Инкогнито смотрел на приятеля, но не произносил ни слова. «Я вижу здесь только одну структуру. Театр Харин», — проговорил царь Собственно, как, наверное, и ты. Понятно. борис инкогнито отвернулся от товарища, вытащил из кармана черного приталенного пальто нового и вполне модного пачку сигарет, закурил. Запрокинув голову, посмотрел наверх, куда-то на последний этаж старого здания, возле которого они стояли. Он словно бы обдумывал, действительно ли ему стоит говорить то, что собирался произнести. Наконец повернулся к царю Лефортамскому. «Ты что же?» «Ничего не знаешь?» – царь Лефортовский повертел головой. «Тогда я вообще не понимаю, что ты здесь делаешь. Что тебя заставляет приходить сюда, тратить время?» – сказал Моррис инкогнито. «Когда мы с тобой там, у школьного класса, когда вышли покурить в коридор, я же сказал тебе, они все идиоты, эти обычные, харинцы, И ты со мной согласился. Думал, ты все знаешь. В общем, харин – это только основа». Готовая структура, которая будет использована для другого дела Нужен театр политических провокаций, боевой, злой В такой театр и будет превращена вся эта аморфная Хариновская толпа Если бы я не знал об этом, разве бы я стал тратить время на всех этих Тамазо Кампанелло, женщин-шутов, учителей Воркута и прочих городских психов «Дай сигарету!» – воскликнул царь Лефортовский. «О, я вижу, до тебя начинает доходить, что здесь на самом деле происходит. Что кроется за всякими там самодеятельными коллективами, оставленными без присмотра режиссера?» Самодовольно проговорил Моррис инкогнито и полез во внутренний карман пальто за сигаретной пачкой. В тот момент, когда он вытащил из нее сигарету, царь Лифортовский в свою очередь, произнес фразу, после которой инкогнито подбледнел так, что это было заметно даже на плохо освещенной улице. «А я полагаю, что есть вещь, которая не дошла еще и до тебя. Возможно, потому, что ты ни разу, в отличие от меня, не был в новом Хариновском помещении для репетиций. Там нас поджидает смерть, ее особый вид, который называется Ее величество смерть театрально-сценическая. Царь Лефортовский взял из рук инкогнито сигарету. Темно. В салоне автомобиля уютно светились разноцветные огоньки. За, за бортом лютый мороз, пустынные плохо освещенные улицы. Тетушка рассказывала своему племяннику, побывавшему в этот день в Харине в первый раз, и его другу, заехавшему за ним на старенькой автомашине, историю этого самодеятельного театра. В Харине был другой, настоящий профессиональный режиссер. Точнее говоря, была, потому что режиссером до последнего времени работала старуха по фамилии Юнникова. Она занималась этим по призванию, а не только за зарплату от муниципалитета. Между прочим, она именно сейчас лежит где-то здесь, рядом в больнице «При смерти». Это действительно рядом, здесь в Лефортово. Я знаю эту больницу, знаю улицу, на которой она находится. Достаточно кислые, неуютные места, да и больницы так себе. Сами знаете, какие у нас больницы для всех. Вонь, теснота, обшарпанные коридоры. Бедная Юнникова. Какой печальный финал при ее, в общем-то, достаточно яркой профессии. Старухе сейчас 83 года. О, она настоящий режиссер, милостью Божьей. С театром связана всю жизнь. После театрального училища долго работала в Московском театре-драмтеатре -театре имени Пушкина. Всех, кого ты, дорогой племянничек, сейчас видел в классной комнате на втором этаже школы, она принимала в Харин лично. Устраивала прослушивание, расспрашивала о взглядах на искусство, о личных творческих планов. Пожалуй, только кроме одного единственного человека. Угадайте, кого? тамаза Кампанелло. Точно. За исключением одного только Таммазо Кампанелло. Того самого, что читал, стоя на табуретке, свою исповедь. Какое странное имя, проговорил водитель машины, и даже на какое-то мгновение отвлекся от скользкой зимней дороги и повернулся к своим пассажирам. Тетушке, ходившей в Харин уже давно и потому считавшей себя знатоком всего того, что происходило в самодеятельном театре, и курсанту военного училища, приятелю-водителя, за которым, собственно говоря, он и заехал этим вечером, чтобы по пути к своему дому завести того в казарму. Никогда раньше не слышал такого странного имени. Да, в этом самодеятельном театре у всех какие-то странные имена. Не имена, а клички рецидивистов. Сам черт ногу сломит, проговорил курсант. Они уже достаточно долго крутились по темным, завьюженным улицам. В машине было тепло. Тетушка продолжала свой рассказ. Совсем недавно театр Харин получил новое помещение. Тоже достаточно запутная и непонятная история. Харину было велено перебраться в какой-то бывший красный уголок при жилконторе, в котором до него в гордом одиночестве располагался очень странный проект. Музей умершей молодости, состарившейся и умершей молодежи прежних лет. Бывший красный уголок числится на балансе районной правой. Его все время пред... представляют для каких-то странных модерновых культурных проектов. То одного, то другого. Кстати, проект с этим непонятным музеем в настоящее время, по-моему, уже окончательно заглох. Некоторое время назад в новом репетиционном зале Харина. Репетиционный зал, который хариновцы только начали обживать, был выделен им совсем недавно. Учитель Воркута здесь впервые. Идя сюда, думал, внутри находится Моррис Инкогнито. Так и оказалось. Но Инкогнито тут же вышел из зала на улицу. Ему нужно было встретиться у станции метро «Царя Лефортова» и «Журнал-театр». Те тоже должны появиться здесь в первый раз. Дороги не знали. Попросили Морриса перей... выйти им навстречу. Прикрыв за инкогнито дверь, Воркута остался в репетиционном зале один. Зал, громко сказано, на самом деле захламленный подвал. Раньше здесь размещался странный музей. Непонятно, когда и почему его закрыли, а помещение, в котором по-прежнему находились экспонаты, стало числиться свободным. Пока, наконец, не было передано Харину. Надолго ли? Когда Воркута только прикрыл, приоткрыл дверь подвала, услышал раздавшийся за некотор на некотором расстоянии от входа слабый щелчок. Следом большая часть зала погрузилась во тьму. Из нее вынырнул Моррис. Глеб Соколов. Тюремный паспорт. У самого входа продолжала гореть слабенькая лампочка без абажура. Должно быть, инкогнито собирался погасить ее так же, как выключил свет в глубине подвала, но столкнулся у самой двери с учителем Воркутой и не сделал этого. Но где находится тот второй выключатель, которым он перед этим щелкнул? Учитель Воркута осмотрелся. Взгляд его упал на стену рядом с дверью. Ага, вот то что управляет лампочкой, которая горит. Воркута протянул руку. Щелчок. Подвал погрузился во тьму. Когда учитель вновь щелкнул выключателем, брызнувшие от лампочки во все стороны лучи света разогнали мрак лишь на небольшом пространстве возле двери. В нескольких метрах от нее, там, где стояли расставленные по подвалу, чтобы образовывать лабиринт музейные стенды, по-прежнему темно. Идти туда не хотелось. Да и зачем? Что делать в темноте? Так и стоять в нескольких шагах от лестницы. Или выйти на улицу. Но там холодно. Учитель продолжал переминаться с ноги на ногу в входной двери. Почему-то не мог заставить себя шагнуть вглубь, к стендам странного музея. Как будто боюсь чего-то. Чего? Здесь никого нет. Обычный подвал старого дома – заставленный всяким хламом. Единственные, кого здесь можно встретить, мыши и крысы. Ему и в самом деле показалось, слышит едва различимый шорох, донесшийся до ушей из самой дальней темной части подвала. «Конечно же, здесь должны быть крысы! Жрут все эти музейные экспонаты, обгрызают старье, на человека они не нападают». Воркута решил преодолеть собственную трусость, найти выключатель, хотя где он его найдет – осветить это темное царство до прихода остальных хариновцев. Он сделал несколько шагов к музейной экспозиции. Глаза постепенно привыкали к темноте. Учитель различил очертания музейных стендов, но форму лабиринта, который они составляли, понять было невозможно, даже приблизительно. Учитель Воркута, выставив на всякий случай вперед руки, двинулся туда, где между двумя стендами зиял темный квадрат, вход в лабиринт, его начало. Очень медленно, то и дело останавливаясь, он передвинулся, продвинулся на некоторое расстояние вглубь подвала. Один раз наткнулся на какое-то нависавшее над проходом плотнище, то ли свисавшее с древка знамя, то ли транспарант. Оно тут же обдало его целым облаком пыли. И опять он услышал шорох. Теперь он был отчетливо различим, донесшийся откуда-то из самой дальней части подвала. Там царил самый густой мрак – Разглядеть что-либо невозможно. Учитель замер. Надо сделать что-то, двинуться обратно к выходу или, наоборот, пройти дальше, вглубь репетиционного зала и поискать там выключатель, чтобы, наконец, разогнать весь этот густой мрак. Но Воркута чувствовал, не может пошевелиться. Тело сковывал страх. «Боже, чего я боюсь, тут никого нет!» Где-то в глубине души несколько минут назад возникло, и, само, и с того момента становилось все сильнее совсем другое ощущение. В подвале было что-то, что таило страшную опасность для гостя, вторгшегося в эти мрачные подпольные владения. Он развернулся, бросил взгляд в сторону входной двери, за которой лесенка. Туда, где лучи света, вырывавшиеся из лампочки, разгоняли густые космы подступившего со всех сторон мрака. В это мгновение раздался прежний звук то ли шорох, то ли чьи-то легкие шаги. На этот раз звук был отчетлив. Мыши или крысы. Учитель Воркута попытался уцепиться за эту мысль, как утопающий хватается за спасательный круг. Но круг ускользал. Рука гибнущего человека била по воде. Брызги летели во все стороны. Надо обернуться. Убедиться, что за спиной никого нет. развеять страх, взявшийся неизвестно откуда и непонятно как словно наваждение. Но учитель не мог заставить себя повернуться. Ерунда, это просто психологическое неудобство. Такое всегда бывает, когда человек обживает новое помещение. А именно это я сейчас и делаю. И помещение это довольно неудобное, старое, отчаянно захламленное. Учитель Воркута резко развернулся на каблуках. Так и есть. Все ужасающие ощущения были всего лишь дурацким наваждением, следствием чрезмерного нервного возбуждения. Сколько ни всматривался воркута в темноту, не видел ничего. Только густые клубы мрака и темные, едва различимые силуэты музейных стендов. Страх отпустил. Конечно же, это были мыши. Или мне показалось. Нет, в такой темноте все равно не найду, где выключать свет. Он решил подождать. Морриса на улицу, входа в подвал. Повернулся идти обратно. Сбоку, в ответвлении лабиринта, глаза воркуты различили силуэт. И... Самое ужасное – лицо. В один из дней, без всякого предупреждения, Николай заявился к будущему известному артисту домой. Лассаль обитал в той же квартире, где жил еще и в школе. Не помнил, бывал ли Николай в те годы у него дома. Возможно, да. Удивительно, что помнил до сих пор адрес. Николай рассказал Лассалю. Их группа убила партийного функционера. В акции, само собой будущий артист ничего не знал о ней, участвовали двое – Николай и парень по имени Костя, постоянный участник встреч подпольной группы. Третий участник сборищ участвовал в боевой акции в качестве наводчика, маскировался под активного общественника, часто бывал в учреждениях коммунистической партии, лично был знаком со многими партийными функционерами. Боевая акция задумана и осуществлена с помощью его советов и указаний. Николай рассказал Лассалю. Его не поставили в известность о готовящемся теракте из-за Кости. Тот не доверял новичку. Во время акции Костя был тяжело ранен и схвачен органами. Николай не был уверен, что тот выдержит допрос с применением особых методов. Боялся идти домой. «Если Костя не выдержит, то выдаст всех, кого знает, объяснял Николай. «Но на меня могут выйти и без него, ведь я был там, меня видели». У КГБ такие возможности найдут в два счета. Николай намеревался уехать из Москвы, но ему нужны деньги. Не мог бы Лассаль дать, дать хоть сколько-нибудь? К моменту, когда Николай добрался в рассказе до денежного вопроса, Лассаль был в ужасе. Что делать? Он прекрасно понимал, что стоит что стоит на волосок от гибели. Артист зацепился за просьбу о деньгах. Коля, сейчас ничего нет, ни копейки. «Собирались выдать аванс? Может, смогу ускорить?» за собирался из квартиры. «Где встретимся?» «Буду ждать здесь. На улице мне опасно», — ответил Николай. Лассаль кивнул головой. Ему казалось, позже оценил свои тогдашние ощущения как верные, главное — вырваться скорее из общества опасного друга. Выйдя на улицу, будущий артист шагнул, зашагал по тротуару в сторону Кремля». Глядя на решительно идущего куда-то молодого человека, никто из встречных им прохожих, конечно же, не мог предположить, какой ад царил в тот момент в его душе. Побродив примерно час по центральным улицам Москвы, Лассаль пришел к заключению. У нее есть только один разумный выход из сложившегося положения. Нет, экспозиция осталась, по крайней мере, какие-то ее части, но люди, которые все это дело затеяли, по-моему, давно потеряли к нему интерес. И музеем уже никто не занимается. Так, валяются какие-то, с позволения сказать, экспонаты, пока не пришел какой-нибудь очередной молодой гений и не уговорил управу отдать фактически заброшенное помещение под его проект. Впрочем, нет, сейчас не заброшенное. Сейчас там харин. Я точно не знаю, но то ли Томазо Кампанелло постоянно околачивался в этом музее, то ли он чуть ли не одновременно с хариновцами пришел в этот музей, а в харин попал уже заодно, то ли он вообще работал в этом музее сторожем, то ли он оформлял какую-то экспозицию, посвященную Лефортову в этом музее. Да, кажется, именно так оно и было. Он в этот момент оформлял экспозицию, посвященную антуражам Лефортова. Да только пути его и харина пересеклись». Причем пересеклись уже после того, как Харин в одночасье, после какой-то непонятной истории, о которой я расскажу вам позже, осиротел, остался без Юнниковой. И тут, как по волшебству, в нем появился этот самый Томазо Кампанелло. Его никто не принимал, никто не приглашал. Он появился сам по себе и сразу пришелся к месту. Можно сказать, сразу оказался чуть ли не в самом центре внимания потому что события в Харине стали развиваться совсем не так, как это было при Юнниковой. Тетушка на мгновение замолчала, чтобы перевести дух. «Смотрите, какой мрачный дом!» – вскричал вдруг курсант. Прозвучало это так неожиданно, что водитель вздрогнул и сделал заметный велёк рулём. Машина чуть было не пошла на скользкой узкой дороге юзом. «Ну, вас к чёрту!» – раздражённо проговорил водитель. «Мы, кажется, заблудились. Ну, точно. Вот этот перекрёсток мы уже проезжали. «Меня один раз», — подтвердила тетушка. «Надо же было заблудиться. Ужасно хочу есть», — проговорил друг курсанта, сидевшись за рулем автомобильчика, на этот раз не столь раздраженно. «Я что-то тоже очень проголодался. А это курсант». «Да уж, и я что-то голодна. А теперь мы уже третий круг делаем», — сказала тетушка. Всем троим ужасно хотелось есть, и не менее сильно хотелось спать. Но ни одно из этих желаний пока не могло быть удовлетворено. Конечно, они могли купить в каком-нибудь киоске каких-нибудь пирожков, остановиться где-нибудь у обочины и съесть их. А потом, почему бы и нет, они могли бы отоспаться в этой машине. Могли бы. Но, конечно, пока еще такая абсурдная идея не приходила им в голову, потому что это было бы только начало сегодняшнего вечера, и еще рано было браться за воплощение абсурдных идей. Воплощение абсурдных идей должно было начаться немного позже. Зря вы меня обвиняете в том, что мы по третьему раза проезжаем один и тот же перекресток. Я вообще не москвич. И сегодня, между прочим, только первый раз за рулем. То есть я водил, конечно, раньше там, но у нас. А там у нас и улицы не такие запутанные, и движение не такое. А тут? Куда ни поверни, здесь не развернись, там только прямо. Хорошо еще, что в машине тепло, а то бы в такую погоду нам эти все плутания могли стоить обмороженных ушей, щек и пальцев. «Ну что же вы, тетушка, не продолжайте? Я прибавлю газу, хоть по такой скользкой дороге это не совсем безопасно, и мы едем на Красную площадь». Он действительно немного сильнее нажал на педаль газа, но тут же отпустил ее. «Ладно, продолжаю, продолжаю». Покуда старуха Юнникова была здорова, и хариновцы не были представлены сами себе, харин не был никаким театром, оставался любительским хором, исполняющим песни на иностранных языках. Отсюда и название сокращения – харин. Но вот старуху Юнникову разбил, как я слышал, чуть ли не прямо на репетиции приступ какой-то сердечной болезни. Впрочем, может и не на репетиции, я точно не знаю. Меня в этот момент не было рядом. Я все знаю только с чужих слов. Она долго пыталась выкарабкаться, а теперь умирает в больнице, расположенной здесь же, в Лефортово. А среди Хариновцев выделилась не такая уж и маленькая группа людей, в основном тех, кто был принят в хор Юнниковой в последний период когда она уже плохо себя чувствовала и не могла столь же активно, как и в былые времена, пропагандировать среди своих питомцев пение на иностранных языках. Она, эта группа, решила, что можно найти занятие и поинтереснее, чем просто петь. Идея преобразовать хор в театр с таким же названием пришла в голову господину Радио. Он и заразил ею многих хориновцев. Естественно, когда он взял на себя роль режиссера, то никто особенно не возражал. Впрочем, лидерство его не было полным и отчетливым, поскольку он был скорее режиссером-председателем, а основная же режиссура осуществлялась всем коллективом Харина на принципах демократии. То есть каждый из Хариновцев, новых Хариновцев, как они еще иногда себя называли, в отличие от тех, что остался верен, кто остался верен старухе Юниковой и перестал теперь посещать репетиции вовсе, предлагал свои идеи к всеобщему рассмотрению. А уже общество решало, стоит или не стоит применять их в спектакли, которые они готовили. Однако, правда, и то, что почти никто не предлагал никаких более-менее внятных идей. А помимо господина Радио, в лидеры выбился еще Томазо Компанелла. Он-то как раз предлагал идей много и приинтереснейших, но ходил на собрания любительского театра нерегулярно. Мог появиться вообще выпивший, а потому безусловной конкуренции господину Радио составить не мог. Новохориновцы собирались по вечерам, галдели, предлагали каждые свои безумные проекты, пытались сообща сочинить какую-то, конечно же, гениальную пьесу, ссорились, слушались и не слушались господина радио, оригинальничали, выпендрились, даже писали какие-то предложения официальным властям. Так называемый спектакль, пьеса, которую новохориновцы готовили и о которой все время рассуждали, была при всем притом лишь набором каких-то плохо связанных друг с другом этюдов, зарисовок, монологов и диалогов, идей, намечаемых сюжетных ходов, предполагаемых только-только в черне, эпизодов, которые и показать-то никому было нельзя. И хотя они говорили, что пьеса вот-вот будет закончена, остались непридуманными лишь самые малости, осталось лишь подшлифовать, состыковать отдельные ее акты воедино, Но на самом деле вряд ли, несмотря на множество черновиков, репетиций и предложенных идей, они хоть сколь-нибудь продвинулись вперед. И действительно законченным в пьесе можно было считать лишь название. «Сквозь север мглистый». В том смысле, что все остальное, помимо заголовка, постоянно менялось, переписывалось, перечеркивалось, создавалось заново, но уже совершенно в противоположном ключе, а название оставалось неизменным. «Сквозь север мглистый» было частью первой строки стихотворения, которое, также же безнадежно и бесконечно, как Хариновцы готовили премьеру своей пьесы, сочинял тамаза Кампанелло, тот, кто читал монолог «Исповедь». Первая строка этого стихотворения звучала так. «Мое сознание, искрясь, сквозь север мглистый прорастает», как эта строчка подходит к сегодняшнему вечеру. Действительно ведь, посмотрите, какая за окнами нашего автомобиля северная мгла, какая за окнами нашего автомобиля северная стужа. Только вот я не могу понять, куда при этом прорастает наше сознание, проговорил водитель автомобиля. Перед носом автомашины бесконечной лентой вились зимние московские улицы. Глава 12. Революция в настроении. Так или иначе, КГБ обязательно выйдет на всех членов организации. Слишком серьезное дело. Террористический акт против партийного функционера. Они проверят все связи, составят все словесные портреты, отработают самые ничтожные вероятности. Даже если Костя никого не выдаст, организация будет раскрыта. Даже если они выйдут хотя бы на одного человека, кроме Кости, он обязательно сдаст остальных. «Если не этот, то кто-то дорогой». «Нет, конец, конец, шансов нет. Таиться и ждать бессмысленно. Надо спешить сдаваться, пока это не сделал кто-то другой». Лассаль попытался вообразить, что делает сейчас в комнате его квартиры Николай и решительно зашагал на Лубянку. Там он рассказал все, что знал. КГБ поверил его рассказу. Тому, что он ошибочно принял свои случайные неудачи за гонения со стороны властей – что не собирался заниматься сколь-нибудь серьезной борьбой с государством, что донес без колебаний. КГБ посчитал, что гораздо выгоднее иметь лоссаля в качестве агента, вращающегося в среде артистической элиты, нежели засадить его в тюрьму и сломать его только начинавшуюся карьеру. Тем более, никакого убийства на самом деле совершено не было. Стрелявший Костик промахнулся. Партийный чиновник упал не потому, что в него угодила пуля, а пытаясь обмануть убийцу, избежать второго выстрела и спасти тем самым себе жизнь. В КГБ решили, что гораздо проще и выгоднее замять дело, представив его как неудавшееся нападение на почве личной мести. В противном случае существовал риск того, что вся история получит нежелательную огласку в западных СМИ. Если бы вражеские голоса раструбили о том, что в СССР существуют оппозиционные боевые студенческие организации, кто знает, какой пример вся история могла подать другим инакомыслящим студентам. Николая и Костика судили за попытку убийства и дали им не очень большие сроки. Взамен они утверждали на суде и следствии, что хотели отомстить партийцу за то, что он запретил своей дочери встречаться с Николаем. И тот нанял своих приятелей для совершения преступления. Лоссаль же с этого момента стал работать на КГБ. Использовали его очень осторожно, так, чтобы не раскрыть козырного агента. Большей частью работа Лассали на спецслужбу заключалась в обеспечении информации о том, что происходит в кругах, в которых известный артист общался. Когда люди из спецслужбы, по которым плакала служба собственной безопасности этой самой спецслужбы, начали пристально присматриваться к Жоре Людоеду, прикидывая, как вымести его из столицы, они обратили внимание – Жора имеет странные для человека его занятия и образы жизни пристрастие к театру и миру его закулисья. Известного вора часто видели на театральных премьерах, в ресторанах, в компании с известными деятелями сцены. Задание поподробнее выяснить связи Жора Людоеда в театральном мире дали Лассалю. Известный артист не выяснил ничего особенного, того, чего бы контора не знала и без него, за исключением важной подробности. Та дорогого стоила. Лассаль сообщил, что Жора Людоед поддерживает отношения с его родственницей, Ириной Юнниковой. Часто встречается с ней в квартире у старухи Юнниковой. Сведения Лассаль получил от сына. Сообщая куратору из конторы информацию, Лассаль заручился его обещанием. Спецслужбы не станут привлекать по делу людоеда Лассаля-младшего, а также не будут переходить в своей работе с Ириной Юнниковой и старухой определенную грань. Тем будет продемонстрировано, что об их взаимоотношениях с Жор-людоедом органам все известно, однако их не станут вызывать на допросы, не будут вынуждать свидетельствовать, и уж тем более не сделают обвиняемыми». Чувствовалось, Чтобы оба посетителя Чайханы чрезвычайно голодны, настолько, что даже первое время, что они были здесь, они не беседовали вовсе, а только накинулись на еду и насыщались чебуреками, мясными ассорти, салатами и супом жадно, как два из голодавшихся волка. В нишке, прикрытой от взглядов посетителей с задернутыми портьерами, было сумрачно, оттого снаружи, из большого зала, даже когда официант отдергивал портьеру, было трудно разглядеть, кто сидит внутри». Зато посетители основного зала для двух известных воров, что сидели в нишке, Жорли и Жака, были как на ладони. Наличие маленькой двери в дальней стене обещало им возможность легко и незаметно исчезнуть из чайханы на случай, если в большом зале произойдет что-то непредвиденное и для них опасное. Стол был уставлен бутылками с водкой и кувшинами и бутылками с пивом. «Давай что ли выпьем?» То опять тоска навалилась Проговорил Жор Людоед И склонившись над столом Принялся наливать товарищу В маленький стаканчик водки Эх, грусть тоска его съеднедает Хриплым голосом разухабисто Проговорил Жак Схватил стаканчик И одним махом опрокинул его В раскрывшуюся на мгновение Пунцово-красную пасть В этот момент Звуки оркестрика Восточных музыкальных инструментов Которые в этот вечер, как обычно как и во многие другие вечера наярил в Чайхане, как-то вдруг смолкли. Теперь было слышно лишь, как громко переговариваются захмелевшие посетители Чайханы, да громко звенит посуда. «Ты помнишь, что сказал Рохля? Этот человек, этого человека, самодеятельный артист театра, в котором все ведут себя очень странно», проговорил Жор Ледоед. «Значит, надо ждать появления человека, который поведет себя очень странно. Лучше бы Рохли рассмотрел его лицо, проговорил Жак, чем морочить нам голову всякими странными разговорами. Странно. Как странно? Ты уверен, что он появится в этой чайхане? Посмотрим. Рохли видел, что навстречу Таборскому он вышел отсюда. Помахал кому-то рукой. Кто-то оставался внутри. Значит, бывает здесь. Выйдем на этого человека, сможем через него отыскать и Таборского. Пока это единственная зацепка. «Да, что верно, то верно. Пришли бы мы сюда, если не только здесь этого человечка, который ведет себя очень странно, повстречать могли. В театре их будет много, который из них тот самый не разобрать, а здесь он будет один. Давай, что ли, еще по одной? Грусть тоска нас всех снедает». С этими словами Жак, в свою очередь, разлил остатки хлебного вина, еще бывшие в бутылке по маленьким граненым стаканчикам. «Знаешь, Жак... Театр у меня к этому самодеятельному. Предчувствие какое-то. Не хочу я туда идти, проговорил Жора. Это ты, что Рохля сказал, что там смерть? Брось, нищие выдумывает. Опасностей там не больше, чем здесь. Здесь нас каждая собака знает. В яузе труп вертуха из матросской тишины кверху пузом всплыл. Вчера только на пристани баграми выловили. Уголовка у нас у всех на хвосте сидит и в золтылах дышит. «Узбек кривой, хозяин чай ханы, мне не нравится». «Доносит он, помяни мое слово, мусорам, опасно здесь». «Да только тебя не отговоришь, что ведь, людоед, когда тебя грусть-тоска съедает, сам на лезешь, риск тебе подавай». «Сам, небось, тоже риск любишь», — сказал Жор людоед «А что до тоски, бывает оно у меня, лютое, сразу как-то ни до чего становится, не до жизни на этом свете, словно черный пес на загривок садится». В этот момент как-то странно шелохнулась портьера. И даже показалось обоим, что кто-то с той стороны за портьеркой стоит. Но это только казалось. Ведь чего только не могло показаться в такой вечер, когда они были измучены всеми событиями последнего времени. Устали, да еще и выпили теперь. «Так уж и не до жизни! Это тебе это. Ты же, людоед, давно на себя в зеркало не смотрел!» Жак хохотнул с такой... С таким лицом, как у тебя, людоед, не может быть не до жизни. Не смейся, Жак, серьезно проговорил жор-людоед. Испытываю я жуткую тоску. Умереть хочется. Молиться я даже начал, а тоска не уходит. Стоит молча и словно бы ждет чего-то. Не знаю, может, дожидается, когда я на себя руки наложу. Поверь, Жак. Опять как-то странно шелохнулась портьера. И словно повеял откуда-то холодным ветерком. Но это, наверное, где-то открыли окно или дверь, чтобы чуть-чуть впустить в душный зал свежего воздуха, и возник сквозняк. Еще до того, как тетушка, курсанты Вася покинули школьный класс и поехали кататься на машине по городу. Тем временем с другой стороны раздался еще вопрос. Вы сказали, жизнь, где полно успеха и внимания, где все газеты печатают только ваши портреты. «Это что, Харин? Вы полагаете, что Харин, занятия в Харине принесут вам такую популярность, такую славу? Вам что же, вообще для счастья непри... непременно необходима слава? Вы хотите видеть себя на страницах газет?» Курсант внимательно смотрел на человека в красной портире. «А почему бы и нет?» – откликнулся Томазо Кампанелло, еще минуту назад произносивший свой монолог. В конце концов, я же не просто так, не с бухты-барахты, двинул в самодеятельные артисты. А артисту непременно необходима настоящая большая слава. Курсант продолжал настаивать. «И что же? Причем тут Харин? Причем тут ваш, наш самодеятельный театр? Я сегодня в первый раз, поэтому путаюсь», — пояснил курсанты и продолжил. «Вы сказали про какие-то там портреты, про центр внимания». Вы что, полагаете, что этот самодеятельный театр окажется в центре внимания всего мира? И что самодеятельный театр как-то приведет вас к роскоши? Черт возьми, я не понимаю, что вы, товарищ курсант, простите, не знаю, как там вас зовут, здесь в первый раз. Вы, так сказать, не знаете, да и не можете знать, естественно, коли вы здесь в первый раз, всей предыстории. Стоявший на табуретке Томазо Кампанелло заговорил уже совсем другим – не столь восторженным тоном, каким он читал свой монолог из некой пьесы. «Да, он здесь в первый раз!» – откликнулась за курсанта тетенька. Она была средних лет в теплой домашней вязке кофте и большим с большим пуком сидевших волос на затылке. В руках держала блокнотик на пружинке и дешевенькую шарикую ручку, время от времени делая какие-то пометки крупным размашистым почерком. «Он ничего не знает». «Ничегошеньки, это мой племянник». Но он очень умный, очень понятливый, и хоть его отец, муж моей сестры, и отдал его в военное училище, но он, знаете ли, с детства был очень неравнодушен к поэзии. Все стихи на елках читал, сам сочинял и читал. Бывает, бывало, выйдет на середину зала к елке и читает.